эксклюзив для зрителей моего канала привет перед просмотром этой истории Хотя, пожалуй, то, что получилось, можно без лишней скромности назвать самой настоящей аудиокнигой. Я хотел бы напомнить тебе, мой дорогой зритель, что прочие рассказы моего авторства про мрачный таинственный город и утящившийся где-то на сибирских просторах ты можешь послушать в отдельном плейлисте на канале, ссылку на который я прикреплю в описании. Ну, а теперь пристегнись и держись покрепче. Наше путешествие в мерзловещие мистики. Начинается прямо сейчас. Поехали. Михаил Шедько. Объятия лучезарного. Глава первая. Гость из синопса. Июнь в этом году выдался особенно погожий.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 Стадион «Атлант», стоящий через дорогу от огромного городского сквера, стал сегодня местом сражения двух титанов области. «Заря» играла против Томми на домашнем поле, но пока счёт был равный. Изнывающие от жары футболисты носились по зеленеющему газону, пасой друг другу истёртый мяч, и время от времени поглядывали на огромное табло, отсчитывающее минуты до конца матча, в такой зной,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 Оставлять на нараспашку считалось у горожан плохой приметой, хотя никто не мог внятно объяснить причину этого странного суеверия. Конечно, байк и страшилок по Новозаревску ходило немало. В них никто особенно не верил, но всё же шутить с судьбой никто также не спешил. Коля зевнул и поплёлся в прихожую. Отодвинув шторку глазка, он посмотрел, кто там. За дверью стоял незнакомый мужчина в деловом костюме и сжимал в руках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 Спросил нотариус, внимательно посмотрев Коле в глаза. Тот вдруг не впопад вспомнил Терминатора, сдающего похожий вопрос сонной женщине, а затем спокойно расстреливающего её и слегка модернизированного Кольта. По спине мужчины пробежал холодок, но, списав всё на чрезмерную впечатлительность, он ответил. «Он самый. Что вы хотели?» «Что ж, как я уже сказал, это по поводу права наследования. Могу я пройти внутрь?»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 бюрократии или, если нужно, поработать из дома. Этим преимуществом Николай не применил воспользоваться. Ближе к вечеру он открыл корпоративный мессенджер, написал начальнику, что вынужден уйти пораньше, но он работает из дома, допил казенный кофе, закусив его начавшим черстветь пончиком, и отправился за наследством. Коля никогда не бывал в подобных заведениях.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 Штука, надо сказать, многими недооценённая. Конечно, вкусовые качества входящих в состав блюд некоторым кажутся сомнительными. Но и существует ведь ИРП не ради шика и наслаждения. Зато обеспечить среднестатистического мужчины энергии на сутки вполне способен. И, надо сказать, со своей задачей справляется прекрасно. Коля запихал в рюкзак небольшой баллон с газом маленькую горелку.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 Николай застегнул пряжку шлема, надел перчатки и очки, оседлал свой алюминиевый GT и неспешно покатил вперёд. Наслаждаясь отличной погодой, Коля доехал до площади, на которой возвышалась величественная скульптурная композиция, посвящённая героям социалистического труда.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 Вчерашняя грусть и ностальгическая хандра, от которой на глаза наворачивались слёзы, теперь отступила, и весь разум мужчины заняло только физическое недомогание. Говорят, гнев лучше, чем страх. Часто это правда. Так и тяжёлая похмелье зачастую лучше, чем предшествующие ему страдания и уныние. Конечно, рано или поздно печаль нахлынет вновь, но сейчас от неё не было и следа, ни мыслей, ни рефлексии. Только пение птиц, лёгкий летний ветерок, приятное тепло металлической кружки и постепенно приходящий в норму организм. Окончательно поборов недомогание и взбодрившись, Коля наконец решил заняться делом. Большую часть дня он провёл недвижимо развалившись на веранде, так что теперь спешно поел и принялся за разбор дачного хлама. Начать мужчина решил со второго этажа,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 Нет. Очевидно, это всего лишь игра света и потревоженного стрессом воображения. Ничего там нет. Просто старый детский рисунок и всё. Мужчина всё же обошёл колонну, присмотрелся к её скрытой в тени грани. Там, почти незаметная под слоем пыли, виднелась надпись. Коля стёр пыль подвернувшимся под руку куском старой наволочки и озадаченно уставился на буквы. Почерк был совершенно точно не его. Наверное, это дед...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 Пока мужчина самозабвенно грелся и хлестал себя березовым веником, солнце таинственно плыло к горизонту, превращая радужные дачные улочки в бездонное море крыши труп. Где-то в стороне леса взмыла в небо стайка ворон. Птицы пронеслись над поселком шурша с крыльями, но, подлетая к коленому участку, вдруг резко сменили курс и обогнули его по широкой дуге, будто что-то почувствовав.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 Кристаллизация Сон был наполнен тревогой и переживаниями. За последнее время Николай вытерпел немало потрясений, так что стресс был закономерен. Но ночные видения все равно представлялись уж слишком странными. Во сне мужчина находился в каком-то темном пространстве. Сначала он решил, что парит в космосе, но вокруг не было ни звезд, ни отдаленных планет. Собственно, Зрение до поры до времени не улавливало вообще ничего. То ли Колью окружала непроглядная чернота, то ли он вдруг ослеп. Единственным органом, способным улавливать хоть какую-то информацию, был слух. Где-то очень далеко слышались звуки, отдаленно похожие на разговоры. В какой-то момент их начал заглушать нарастающий хор голосов, сливающихся в единый гул. Мужчина силился разобрать слова, но сделать это было решительно невозможно. Голоса кричали и смеялись, шептали и визжали, а аккомпанировал всему этому, похожий на набат-грохот, где-то на границе слышимости. Барабанные перепонки, испытывающие на себе чудовищное давление этой какофонии уже готовы были разорваться. Николай зажмурился и закричал, не в силах разобрать свой собственный вопль. Как вдруг всё затихло. Голоса замолкли, и только набат продолжал чуть слышно пульсировать, словно безмолвный свидетель этого кошмара. И в этом мгновение мужчина впервые за долгое время увидел. Он увидел далекую светящуюся точку. Огонек был едва заметен. Тем не менее он медленно, верно приближался. Сам не зная почему, страха Коля не испытывал. Скорее он чувствовал, что надвигающийся объект несет с собой спасение. Избавление. Точка приближалась бесконечно долго, и вот, когда она, наконец, подплыла на расстояние вытянутой руки, мужчина с удивлением обнаружил, что на него, не мигая, смотрит задумчивое свиное рыло. Румяное животное подвинулось еще ближе, вихляя крохотным хвостом пружинкой, навалилось на грудь ничего не понимающего Коли и резнуло его лоб своим влажным языком. Коля проснулся и наткнулся носом на гладкую шерсть. Открыв глаза, он сперва испугался, но затем осознал, что прямо на одеяле восседает соседский кот Барсик и нежно полизывает его щеку. Очевидно, вчера мужчина не запер дверь или забыл закрыть форточку. Вот кошак и забрался в незнакомое помещение и начал его самозабвенно исследовать. «Ну привет, ты чего тут делаешь?» — спросил Коля у кота. Животное не ответило. Вместо этого оно внимательно и неотрывно смотрело мужчине прямо в глаза, своими немигающими зелеными блюдцами с черными кристалликами зрачков. Николай собрался вставать, вытащил руку из-под одеяла и хотел было спихнуть любопытного кота, но как только кисть коснулась лоснящегося бока животного, то вдруг ощерилась, зашипела и, спрыгнув с кровати, выбежала из комнаты. «Глупое создание, блин! Погладить же хотел! Зачем тогда вообще приходил? Давай вали туда, откуда пришел!» раздражённо крикнул Коля вдогонку, улепётывающему подальше от странного дома барсику. Умывшись и приготовив себе завтрак из дедовских запасов провианта, Коля вновь принялся за работу. Мусорная куча у гаража постепенно разрослась до поистине колоссальных масштабов, так что несколько часов спустя мужчина решил, что пока хватит, и начал собираться обратно. Он осмотрел полученные накануне травмы и пришел к неутешительному выводу. отвела прогулки, лучше отказаться. Ехать совершенно точно будет неудобно и тяжело, а уж держать руль раненой рукой и подавно. Лучше вернуться на общественном транспорте, сейчас недодорожной романтики. Николай вновь обработал колени, морщись от боли отлепил от пальцев пластырь. Крови уже почти не было, но вот кожа на подушечках скукожилась и начала отслаиваться. Впрочем, это нормальное явление, могло быть и хуже. Коля еще раз мысленно ужаснулся, как близко вчера он был к смерти, и кто только оставил эти проклятые грабли. Разодранная ладонь все так же соднила. Молодой человек выковырял из нее незамеченные вечером ошметки дерева и грязь, собрался, закатил велосипед в гараж, закрыл дверь дома и двинулся в сторону автобусной остановки. А обратная дорога была уже не такой радостной и беззаботной, как покатушка по солнечному шоссе. Душный салон пригородного пазика усугубил и без того поганое состояние Николая, так что когда тот покинул его пропитанное потом и перегаром дачника в чрево, настроение превратилось из просто плохого в категорически паршивое пока он ехал, прислонившись щекой к засаленному пыльному стеклу автобуса, телефон поймал сеть, и на экране высветилось несколько пропущенных звонков и пара сообщений в личке корпоративного мессенджера. Выйдя на свои остановке, мужчина, усталый покачиваясь, подошел к скамейке, плюхнулся на нее и перезвонил начальнику. Сделал это он скорее инстинктивно. Если босс соизволил набрать его номер, Значит, случилось что-то серьезное. Еще в пятницу Коля договорился о недельном отгуле, но игнорировать руководство он счел невежливым, даже находясь в согласованном отпуске. «Здоров, Коль!» – раздался в трубке голос шефа. «И тебе не хворать. случилось чего?» – ответил Николай глубоко дыша и стараясь очистить легкие от автобусного смрада. Ну, честно говоря, да, случилось. Вообще, мне неловко тебя просить, но дело срочное. Ты там на даче у себя еще дела не закончил?» Поинтересовался босс. Коля мысленно выругался и пожалел, что вообще решил перезвонить. Вежливый тон начальника и его обтекаемые формулировки были Николаю хорошо знакомы, и молодой человек прекрасно знал, что за ними последует. «Давай, выкладывай, что там у вас?» «Чувствуя, что отдых подошел к концу». Да тут дедлайны все по проекту горят. Нужно, чтобы ты немного покопался и поправил ошибки. Сможешь пару дней из дом поработать, потом можно гулять. Да, конечно. Куда деваться? Пришлёшь ты за на почту. Само собой. Спасибо, Коль. Да не за что, ответил Николай и положил трубку. Пока мужчина шёл домой, ему немного полегчало. Усталый и вымотанный мозг связывал нынешнее состояние организма с произошедшей на даче пьянкой, нервами или на худой конец душной трясучкой в автобусе. О том, что случилось, когда он неловко упал возле бани, Николай почти уже не думал, и тем более не считал это причиной недомогания. Впрочем, такие мысли скоро появились, правда этому предшествовали и другие, куда более странные события. А маленькие, почти незаметные кусочки старого покрытого дешевой краской дерева тем временем, все еще гнездились плоти Колиных пальцев. Его тело почему-то не спешило от них избавиться, или, быть может, просто не было этого сделать. Осколки, погостив на поверхности, решили, что пора продвигаться дальше. Они плавно и осторожно начали погружаться в ткани, которые, будто чувствуя что-то недоброе, раздвигались, не желая соприкасаться с чужеродными объектами, И пропуская их все глубже, в ноющую конечность. Остаток вечера и весь следующий день Николай провел Карпия над срочным заданием. Работа оказалась несложной, и от этого мужчина еще больше злился, что босс наплевал на его отгул и не смог назначить на нее кого-то еще. Единственное, чего хотелось Коле, это побыстрее закончить дела, распрощаться с городской суетой и вернуться на свой участок. Пока он шлепал пальцами по клавиатуре и клацал кнопками мыши, сознание пребывало в каком-то воодушевленном состоянии, представляя уютную темноту дачного домика, потрескивание огня в камине и свиней. Стоп! Свиней? Какие к черту свиньи? Николай вспомнил тот сон и перестал печатать. Он немного поразмышлял, задумавшись, почему ему приснилась свинья. «Быть может, это какой-то символ или знак?» Коля не был суеверным и уж точно не верил в вещи сны, так что он хмыкнул, встал из-за стола и пошел на кухню, чтобы немного подкрепиться. Правая рука затекла от длительной работы за компьютером, и мужчина вертел кистью, стараясь размять запястье. Он отрезал себе бутерброд, взял его со стола и вернулся в комнату. Коля оголодало, вцепился зубами в нехитрое лакомство и взвизгнул от боли. Зубы сжимали его собственные пальцы. Мужчина ошарашенно поглядел на укушенную ладонь и сглотнул. «Что за дела? Где бутерброд? Он же принёс его с собой!» Николай испуганно вернулся на кухню. Кусок белого хлеба с докторской колбасой по-прежнему лежал на разделочной доске. Молодой человек, не понимая, как такое вообще возможно, выбросил еду в мусорку и в панике уставился на конечность. Немного помешков, Он всё-таки решился и, скривившись от боли, отлепил наклеенный утром пластырь, который уже успел намерто присохнуть к свернувшейся крови. Коля осмотрел конечности и понял, что дело плохо. Очень плохо. Ноготь на одном из поймавших занозы пальцев потемнел и, похоже, норовил в скором времени отслоиться. Кожа на подушечке, которая ещё днём ранее выглядела засохшей, теперь приобрела какой-то нездоровый сероватый оттенок и покрылась мелкими струпьями. Николай взял вилку и легонько потыкал в ладонь. Боль чувствуется, значит, не все так плохо. Мужчина не был медиком и диагностировать недуг на глаз не мог, но одного взгляда на конечность было достаточно, чтобы понять. Нужно срочно принимать меры. На дворе был уже глубокий вечер, но ждать до утра Коля счел неразумным. Поэтому он наспех оделся, вызвал такси, так как решил, что ехать за рулём в таком состоянии будет опасно, и отправился в ближайший травмпункт. Здание, ютившееся посреди высоток и киосков, совмещало в себе экстренную травматологию, отделение скорой помощи и платную круглосуточную ветеринарную клинику. Местные жители, которым хоть раз посчастливилось воспользоваться услугами этого заведения, всегда удивлялись и задавались немым вопросом. Кому и сколько отстегнуло местное руководство, чтобы проверяющие органы закрыли глаза на такое, мягко говоря, странное соседство? Приемная была одна для всех. В любое время суток тут было полно народу, а уж жарким летним вечером и подавно – В тесном освещенном мигающими лампами помещении ютилась кучка посетителей. Кому-то подвыпившие хулиганы разбили об голову бутылку из-под пива. Кто-то неудачно упал, сломав руку. Кто-то показал коллегам по цеху мастерство владения режущим инструментом. И теперь сидел, прижав к ноге окровавленную тряпку. Худощавая женщина средних лет стояла в углу, любовно обнимая тяжело сопящую собачку. А шкафоподобный мужчина, держащий в руке сумку с наевшимся какой-то гадости котом, активно ругался спереди стоящим посетителем, пытаясь попасть к звериному доктору, миновав очередь. Николай открыл обшарпанную дверь, сокрушенно оглядел толпу и присоединился к искалеченной побитой компании. Молодой человек ждал около часа, и когда вызывающая одетая девица с фингалом под глазом, ставшая очевидно жертвой, какой-то любовной драмы, покинула наконец кабинет врача, облегченно выдохнул и прошел на прием. «Совсем о здоровье не думаете?» Сказала Екатерина Марковна, терапевт со стажем, проработавшая в пункте помощи уже больше двадцати лет. «Что, все так плохо?» Зволнованно спросил Николай, когда женщина размотала импровизированную перевязку и стала внимательно изучать поврежденные пальцы. «Но чувствительность в норме. Некроза не наблюдается. Выглядит ваша ладонь, конечно, неважно, но жить будете. Стоило сразу обратиться к врачу, а не ждать неделю». «В смысле неделю?» «Нет, я тупанул, не спорю, но занозу я пару дней назад поймал». «Хм, странно. Симптомы указывают на уже порядком застарелое повреждение. Впрочем, так или иначе, фатального ничего в ваших болячках нет. Рука поболит, и ноготь, скорее всего, отпадет, но если будете обрабатывать и держаться подальше от неприятностей, скоро все пройдет. Вообще, на будущее знайте, что занозы весь, на первый взгляд, не опасная, но так можно и пальцы лишиться. Говорите, старая доска?» «Ага». На стенку бани поранился. Ну вот видите, там влага. А где влага, там и плесень, гниль и прочие неприятные возбудители. В общем, сейчас напишу вам список лекарств, а затем зайдёте в процедурный. На всякий случай поставим вам прививку от столбника, удалим оставшиеся частички древесины, промоем, и можете быть свободны. Ах да, и кровь сдайте, пожалуйста, на анализ. Мало ли что. Окей. Окей, так окей. А что насчёт бутерброда? Я уж думал, что-то серьёзное подцепил. «Ну, это вам не ко мне. Это к другому доктору. У нас, увы, таких специалистов не водится. Но если чувствуете, что тело живет своей жизнью, то могу посоветовать вам прекрасное заведение, где и от забывчивости вылечат, и зеленых человечков выведут». «Получается, просто переутомился и по запарке забыл?» «Получается так. Ну, или в вас вселилось древнее зло, мешающее людям поглощать хлеб с колбасой. Ну так что, адрес психодиспансера вам черкануть?» Съехидничала Екатерина Марковна. «Эм, нет, думаю, обойдусь. Спасибо, до свидания. Типун вам, голубчик на язык». В процедурном кабинете Колю усадили на деревянный стул и положили руку на твердую подушечку из кожзама. Мрачный мужчина в медицинской маске, сосредоточенный аккуратно удалил отслоившийся ноготь, обработал и продезинфицировал рану. Он ещё некоторое время корпел коленной ладонью, вынимая пинцетом древесную шрапнель. Затем, удовлетворённый результатом, хирург наложил на пальцы повязку и удалился. Его место заняла молоденькая девчушка, видимо, стажёр или студентка на практике. Она взяла у Николая пробу крови, затем сделала укол и отпустила пациента. У выхода мужчина задержался у стола медсестры, заполняющей его карточку. «Рост?» эм, метр семьдесят?» «Вес?» 69 вроде. Группа крови на рукаве. Решил пошутить мужчина. Медсестра подняла на него уставшие глаза, всем своим видом давая понять, что заигрывание и юмор последнее, чего она жаждет во время ночной смены. Простите, вторая отрицательная. Когда со всеми медицинскими и бюрократическими процедурами было закончено, Николай наконец покинул депрессивное заведение и побрел домой, радуясь ночной прохладе, охлаждающей горячие щеки. Во сне Коля вновь блуждал по темному безвременью. Мужчина уже немного привык к голосам и теперь просто брел куда-то в темноту, ориентируясь на ощупь. Вдруг Николай наткнулся на влажную поверхность и остановился. Нет, это точно не космос. В космосе ведь нет стены пола, тем более таких странных склизких и будто рассыпающихся от прикосновения. Мужчина прислонился к преграде и надавил на нее всем своим весом. Та поддалась и словно приняла его в себя. Коля, не раздумывая, вошел в стену и продолжил свой путь, продираясь сквозь ее толщу. Дышать становилось все труднее, и когда воздуха уже не осталось, мужчина понял, что здесь — это лишь условность. Здесь можно обойтись и без таких рутинных обыденностей. Тело, научившееся жить без кислорода, протискивалось вперед, не сбавляя темп. Николай знал, чувствовал что он уже совсем близко к цели. Остался совсем небольшой рывок. Где-то далеко к многоголосью прибавились самозабвенные повизгивания и хрюканье. Старые знакомые. Они, наверное, были тут всегда. Мужчина сделал еще один шаг и остановился. Пока рано. Он пока не готов. Словно в подтверждение этого из темной массы, окутывающей Колю, появилась теплая влажная ладонь. Она прошлась по волосам, коснулась нежным пальцем носа, задержалась на губах и стала легонько поглаживать сосредоточенный лоб. Николай тяжело проснулся и понял, что это его собственная рука елозит по голове. «У всех порой бывает такое. Ты уснул в неудобной позе, отлежал себе предплечье и во время пробуждения осознаешь, что вместо конечности у тебя кусок, будто чужого мяса». Ты не ощущаешь его и не можешь понять, что это и какого хрена делает у тебя на подушке. С Николаем такое случалось всего пару раз, но чувство было знакомое, так что он лишь убрал руку с лица, сцепил зубы и приготовился. Когда кровь вновь начнет наполнять передавленные во сне сосуды, с собой она принесет и колющую боль, а тут уже ничего не поделаешь. Остается только ждать». Умываясь прохладной водой, мужчина снова и снова прокручивал в голове эту странную череду снов. Нет, это уже действительно его отчасти пугало. Темнота, просачивание сквозь стены. Может, и правда стоило взять номерок дурки у терапевта? Коля ополоснул лицо и поднял глаза на свое заспанное отражение. «А вот уж хрена. Просто устал перенапрягся. Со всеми бывает». Мужчина заинтересованно всмотрелся в покрытую кабельками поверхность. Нет, он не увидел там чудовищной физиономии с рогами, но определенная странность все же была. Глаз. Может, это игра света, или он просто не замечал этого раньше, но правый глаз немного отличался по тону. Радужка, будто из ярко-зеленой, стала слегка голубоватой. «Любопытно. Нет, в глазах Хамелеона явление, конечно, редкое, но ничего сверхъестественного тут нет. Такое бывает. Современная медицина, правда, пока так и не смогла его объяснить, но ученые сходятся во мнении, что это всего лишь внешняя метаморфоза. Возможно, это вызвано возрастными изменениями, или так проявляют себя гены далеких предков. Неважно, что сейчас действительно волновало мужчину, так это дача и мусор, который нужно убирать». Закончив самолюбование, Николай погрузил запасы продуктов и всяких нужных мелочей в пару матерчатых сумок, нацепил свой верный рюкзак и отправился на улицу к ждущему своего часа автомобилю. Филдер крутанул стартером и завелся, испустив в утренний туман облачко сизого дыма. Мужчина погрузил поклажу в багажник, забрался на водительское сиденье и выехал со двора, включив негромко музыку. Коля добрался до своего участка, и на душе как-то полегчало. Стоило ему вновь оказаться на территории дачи, проблемы и заботы словно отодвинулись на второй план, уступив место умиротворению и блаженству. Мужчина, не теряя времени в несколько приемов, вывез груду хлама и строительного мусора на находящуюся неподалеку свалку. Немного прибрался в доме и решил расслабиться. Он подумал и выключил свой смартфон. А Звонки в последнее время приносили только дурные новости, так что не помешает отдохнуть от благ цивилизации. Николай переоделся в шорты, сменил ботинки на сланцы, прихватил с собой полотенце и отправился на реку. Выписанные терапевтом препараты он покупать не стал, ведь природа, солнце и хорошее настроение – лучшее лекарство против любого недуга. Рука уже почти не болела, хотя все еще выглядела жутковато и порой невольно подрагивала двигая пальцами не в попад. Тихая лесная речка тянулась на небольшом отдалении от дачного общества, огибала его и уходила куда-то вперед. Что находится дальше по ее течению, Коля не знал, да и на самом деле ему это было без разницы. Впрочем, сейчас, стоя на травянистом берегу в тени огромного ветвистого дерева, ему почему-то стало интересно. Может быть, однажды правда стоит взять лодочку, прихватить воды и еды, и совершить небольшое плавание. Николай еще немного полюбовался зеленеющей в лучах солнца растительностью, разделся до плавок и, разбежавшись, нырнул в поблескивающую гладь. Вода окутала мужчину со всех сторон. Мутная жидкость чем-то напоминала ту субстанцию, сквозь которую он продирался во сне. Здесь было также темно и тихо. Коля проплыл пару метров, поднимая со дна закручивающейся подводной смерчи столбы ила. В непроницаемом зеленоватом пространстве угадывались очертания снующих мальков и тины. Мужчина испустил пару пузырьков воздуха, которые устремились к поверхности, и проплыл еще немного. Когда он достиг какой-то покрытой водорослями коряги, Николай решил всплывать. Но вдруг понял, что не может этого сделать. Мужчина испуганно посмотрел вниз и понял, что застрял. Проклятая рука, принесшая уже столько неприятностей, Запуталась переплетение сучьев, погребенного под толщей старого пня, и теперь сидела намертво, не желая отпускать. В панике Коля вскрикнул, но вместо воплей изо рта лишь вынырнула очередная порция спасительного воздуха и безразлично удалилась наружу. Мужчина дернул один раз, потом еще. Никак не поддается. Уже совершенно отчаявшись и пребывая в ужасе от перспективы скорого конца, Коля сделал последний рывок. И тут его ошалелый взгляд уловил то, чего никак не могло быть в реальности. Рука не застряла. Она схватилась из раненной ладони за торчащий сук и не желала отпускать. Судорога или какой-то непонятно с чем связанный рефлекс, его собственный организм сбунтовался и пытается утопить ни в чем не дачника, силы начали иссекать вместе с неотвратимо покидающим легкий кислородом воли и способности сопротивляться уже почти не осталось. И когда темная пелена забвения начала застилать растерянный взгляд, пальцы рожались. Коля, беспомощно открывая и закрывая рот, устремился к сияющей верху поверхности. В тот момент, когда его голова уже почти появилась над водной гладью, по ушам оглушительно ударила волна. Это был... не звук. Скорее, что-то вроде пульсации сонара или эхо далекого взрыва. И в эту секунду, которая для мужчины растянулась на целую вечность, Коля впервые услышал в голове нежный и вместе с тем неотвратимый голос. «Найди меня. Настало время пробуждения». Николай Александрович Вукулов вынырнул, жадно глотая свежий ветер и откашливаясь. Освободившись из подводного плена, мужчина спешно начал грести и, добравшись наконец до берега, опустошенно повалился в траву, закрыв глаза. Все мысли и переживания остались там, в мутной толще рядом с корягой. Сейчас их место занимало только радость спасения и желание поскорее вернуться в теплый и сухой дом. Придя в себя и немного обсохнув, мужчина сгреб в охавку полотенце и шорты, злобно сплюнул и побрел в сторону дачи. Правая рука, уже окончательно осознавшая свою самостоятельность, странно и неестественно покачивалась, изгибая пальцы и шевеля фалангами. С того злополучного купания прошло около недели. Разум мужчины все сильнее замыкался на себе, а затем как-то незаметно начал уступать место кому-то или чему-то еще. Николай чувствовал происходящие с телом метаморфозы, но сделать ничего было уже не в силах. Изменения правой руки, начавшиеся с конвульсивных подергиваний и разрастания непонятной синеватой сети то ли сосудов, то ли каких-то побегов, зашли за это время гораздо дальше. Конечность посерела и вся высохла. Она по-прежнему сохранила моторные функции, но выглядела словно лишенной листвой ветка давно погибшего дерева. Да и слушалось... «Хозяина рука через раз». Порой она выписывала в воздухе странные пируэты, будто пытаясь что-то сказать. Однако понять одержимую плоть Коля не мог, как не пытался. Один глаз стал небесно-голубым, и списать это на какие-то естественные причины Николай при всем желании уже не мог. Мужчина не понимал, что с ним происходит. Может, радиация или какой-нибудь зомби-вирус. В сложившихся обстоятельствах легко поверить во что угодно, Впрочем, ответов по-прежнему не было. Когда молодой человек на третий день включил свой смартфон, шторка уведомлений оказалась наполнена пропущенными вызовами и сообщениями. Коля открыл СМС из травматологии. Вместе с личными данными он оставил номер своего телефона. Екатерина Марковна просила его зайти в отделение еще раз, когда выдастся свободная минута, так как возникла проблема с анализом. Из текста следовало, что, судя по всему, в процедурном перепутали пробирки, и группа крови не совпадает с той, которую мужчина назвал медсестре. Однако Николай уже догадывался, что медсестра тут была ни при чем. Она ничего не перепутала, просто группа крови тоже начала меняться вслед за остальным организмом. Все это Коля воспринимал совершенно отрешенно. У него не было сил сопротивляться надвигающейся неотвратимости. Процесс мистической кристаллизации, запустившийся в тот момент, когда древесные иглы прошили распаренную плоть, шел своим чередом. И что-то подсказывало, что остановить его не смогут даже самые лучшие доктора. Что ждет его в конце? Мужчина не имел ни малейшего понятия, да и боялся об этом думать». Недвижимо лежа на кровати, он безразлично слушал тихий голос, нашептывающий что-то издалека. Рука то лежала спокойно, то начинала бесноваться смены одеяла и ползая по покрытому испаренной торсу. Правый глаз иногда замечал какие-то тени, снующие по комнате, и когда нервы уже не выдерживали, мужчина устало его закрывал, чтобы хоть на мгновение прервать этот парад безумия. Однако через какое-то время, Века отказываясь подчиняться, Поднималась вновь, и все начиналось заново. «Чего ты, мать твою, хочешь?» Измотано взвыл мужчина. Рука замерла, а глаз начал коситься в сторону двери. «Что, прогуляемся, блин? Хочешь убить меня, так убей. На кой хрен все это представление? Я знаю, что тебе что-то надо. Так давай с этим покончим побыстрее». Рука вытянулась и повела мужчину за собой. Голубеющий глаз... Внимательно следил за маршрутом, а изуродованная киста дело хваталась за всевозможные предметы, указывая направление. Николай доковылял до двери гаража и отворил скрипучую створку. Он подошел к своему байку и спросил. «Себе что велик мой срочно понадобился? Забирай, только оставь меня в покое!» Конечность схватила велосипед за алюминиевую раму и с чудовищной стилой отшвырнула в сторону. Двенадцатикилограммовый килограммовый «Хардтейл» ударился о стену и грохнулся на кучу тряпья, жалобно вращая передним колесом. Рука потянула Колю вперед и остановилась, водрузив ладонь на надувную лодку. «Да хоть лодку, хоть тачку, только отцепись!» Взмолился Николай, готовый отдать все что угодно, лишь бы избавиться от демонической силы. Конечность раздраженно взмыла в воздух и отвесила мужчине смачную оплеуху. Тот жалобно ойкнул и схватился за соднящую щеку. «Блин, если не хочешь забирать хер, тебе надо, блять!» Ладонь выкинула указательный палец, указывая, что Коля наконец начал понимать. «Окей, сука, я понял. Мы что, собираемся рыбачить?» Кисть растопырила пальцы и повращалась вокруг своей оси, намекая, что не совсем так, но что-то типа того. «Ладно, значит, берем лодку и тащим ее к реке». Пальцы сжались кулак. Большой бодро выстрелил вперед, подтверждая, что теперь все верно. «И что будет дальше? Куда и зачем ты хочешь меня привести? Беспомощно спросил Коля, стоя в пыльном пространстве детовского гаража. Рука вновь всецело подчинялась Николаю, так что вопрос остался без ответа. Не в силах больше сопротивляться, молодой человек отыскал садовую тачку, устроил лодку поверх нее и покатил к зловещей речке. Неделей ранее он беспокоился о том, получится ли сохранить ноготь. Вчера сможет ли он остаться собой, или зараза поглотит его целиком. Сегодня, волоча перед собой тяжелую ношу по песчаной дачной улочке, мужчина не думал вовсе. Он успел пройти все стадии отрицания и... Гнев. И теперь настало время принятия. Он понял, что из этой ситуации ему уже не выпутаться. Все зашло слишком далеко. Он жалел, что Родион не смог его сразу убедить расстаться с домом. Жалел, что дед не нашел в себе силы продать, а еще лучше сжечь проклятый участок. Но теперь было уже поздно. Теперь мужчина безразлично следовал за зовом отдаленного шепота, подгоняемый вновь ожившей рукой правый глаз восторженно и удивленно вращался в глазнице, оглядывая окрестности. Большая часть разума все еще принадлежала Николаю, но он справедливо полагал, что это ненадолго, так что он молча следовал за зовом и надеялся, что если ему повезет, то все хотя бы закончится быстро. Впрочем, даже сейчас он не мог представить, что ждет его впереди, а если бы и мог, то вряд ли в это поверил. ГЛАВА 5 ОКО ГНЕВА Вода. Мы на самом деле знаем о ней так мало. Она даёт жизнь, но может с лёгкостью её отнять. Она способна превратить безжизненную пустыню в цветущий оазис, но вместе с тем без труда разрушает целые города своими могущественными потоками. А ещё вода... Ее течение иногда могут быть отличным способом путешествия. Людям, которым чужда речная романтика, этого не понять. Но есть что-то необычное в простой прогулке на лодке летним вечером. Ты берешь с собой пару банок консервированной фасоли, термос с чаем и несколько ломтиков хлеба. Хватаешься за весло и поддаешься движению стихии, наслаждаясь пейзажем. Как говорится, плывешь по течению, спокойно, размеренно и умиротворенно. Путь, который пришлось проделать Николая в тот жаркий день, имел мало общего с беззаботностью, лодочного досуга и созерцанием природных красот. Мужчина, запыхавшись, подкатил тачку к берегу и вытер вспотевший лоб краем футболки. Под глазами уже появились мешки, следствие бессонницы, пришедшие вместе со всеми остальными напастями. Коля встал в полный рост, выжидая. Рука снова ожила и, взметнувшись, указала направление – покорёженный палец дрожа вытянулся вверх по течению. Не видя другой альтернативы, мужчина обречённо спустил судёнышко на водную гладь, забрался внутрь и, уперев старое весло в глинистый берег, отчалил. Небесное светило завершало свой привычный цикл, и свет постепенно становился всё менее ярким. Правая конечность и чужеродный голубой глаз отрешённо прокладывали маршрут. Око таращилось из стороны в сторону, ища ориентиры а рука корректировала курс движения надувной лодки, подгребая веслом. Наверное, многие сказали бы, что Коля слишком просто сдался, что он должен был до последнего бороться с бутовавшимися органами и изо всех сил стараться вернуть их под свой контроль. Что ж, возможно. Однако, несмотря на то, что тело частично перешло под хоть и неполный, но все же существенный контроль непонятно кого, чувства и осязания все еще полностью принадлежали Николаю. Так что он вполне трезво оценивал свои шансы и перспективы, понимая, что противопоставить этой сверхъестественной силе нечего. Когда до Коли пару дней назад окончательно дошел масштаб происходящего безумия, действовать было уже поздно. А до этого он, убежденный скептик и прагматик, терял драгоценное время, убеждая себя в том, что все это просто результат расшатанных нервов, стресса и плохого питания. Кто? «Готов сразу, не колеблясь, принять тот факт, что твой организм, который верно служил тебе всю жизнь, деля горести и радости, теперь перешел потусторонние сущности, словно эстафетная палочка, оставив бывшего хозяина лишь в роли немого наблюдателя». Впрочем, в тот момент, когда мужчина ощутил бесконтрольное движение в глазнице и, подойдя к вмонтированному в сервант зеркалу, с ужасом узрел, удивленно вылупившийся на него из отражения ярко-голубой глаз на месте привычного тёмно-зелёного, мужчина почти решился. Но ключевое слово «почти». Что тогда, что сейчас он не был готов пойти на крайности. Нет, мысли о том, чтобы вытащить свой складень и с его помощью расстаться с жуткой сферой, сменившей зрительный орган были. После этого можно было бы последовать примеру героя какого-то старого ужастика и отпилить себе проклятую руку, на место которой затем приспособить бензопилу ради харизмы и колорита. Но вряд ли этот план можно назвать разумным. Скорее всего, если бы Коля поддался импульсу и воплотил его в жизнь, Сейчас в уютном домике на скромном садовом участке лежал бы утопающий валой жидкости труп довольно симпатичного молодого человека с отрезанной конечностью, скончавшегося от обильной кровопотери, а рядом валялся бы изящный нож с насаженным на него искаженным глазом. Что до того, чтобы вызвать помощь? Что ж, тут все было еще проще. Рука не позволяла этого сделать». Удивительно, что она не помешала Николаю проверить входящие смски, но когда тот попробовал набрать номер приятеля, дабы поделиться с ним специфическими переживаниями и впечатлениями, правая кисть выхватила телефон и сжала его в высушенном кулаке, давая понять, что такой фокус не пройдет. Одним словом, вариант остался только один – смириться и повиноваться, наложить на себя руки. Как бы иронично это ни звучало в данных обстоятельствах, мужчина был не способен. Не по каким-то идейным соображениям, а из-за банального страха смерти и развитого инстинкта самосохранения. А найти помощь извне ему просто не позволяли. Так что Николай молча сидел на импровизированной скамейке из грубо отёсной доски и, держа в левой руке второе весло, помогал грести, стараясь вообще ни о чём не думать. Лодка минула дачный посёлок. Мимо промелькнула молочная ферма. В какой-то момент мужчина проплыл возле выпивающей на берегу веселой компании. Сидящие у костра люди задорно помахали лодочнику и прокричали что-то одобрительное. Николай натужно улыбнулся и жестом ответил на приветствие. Чего пугать? Ни в чем не повинный народ. Помочь не помогут, а праздник испортится. Тихая речка несла мужчину вдоль дремучего хвойного леса. Плавание продолжалось уже около часа, и за это время небо занялось багровым заревом. Домов и жилых построек уже давно не было видно. Лишь изредка в отдалении угадывались очертания каких-то лачуг и палаток, но Коля не видел ни людей, ни животных. Стало холодать, и мужчина хотел было натянуть прихваченную из дома кофту, но правая рука даже не думала отпускать весло. Отрешенно Николай отбросил эту идею, И просто накрылся старым выцветшим пледом. Здесь вдруг раздался у него в голове знакомый шепот. Мужчина удивленно очнулся от полудремы и огляделся. Вокруг не было ничего примечательного, просто отрезок обычного речного русла, трава, вода, галинные деревья. Впрочем, присмотревшись более внимательно, Николай заметил виднеющийся среди зарослей остов старенького лодочного причала. В этот же момент сушеная конечность активно заработала веслом и направила суденышко прямо к заброшенному пирсу. Николай безразлично вылез из шлюпки и привязал её верёвкой к перекладине, которая выглядела наименее трухлявой. Сделал он это скорее инстинктивно, так как на то, что удастся вернуться из этого путешествия живым, Коля уже не рассчитывал. Судно стало легонько покачиваться на волнах, а мужчина стал и осмотрелся. Вокруг Было тихо и спокойно. Никаких монстров или жутких видений. Даже рука угомонилась и отрешенно уперлась в пояс. Причал тоже не выглядел странно или необычно. Это была полузгнившая деревянная конструкция, которая на вид была не меньше полувека. Создавалось впечатление, что эти места уже очень давно не видели живого человека. Впрочем, Коля не был уверен, что теперь подходит под эту характеристику. Молодой человек не стал ожидать приказа от руки. Он и сам понял, что она привела его не поглазеть на винтажный пирс. Ее цель была где-то дальше, и медлить с поисками смысла не было. Николай бросил последний обреченный взгляд на переливающуюся закатными огнями воду и шагнул на густо заросшую травой и кустарником, но все еще угадывающуюся в их месиве тропинку. Дорога через лес была трудной и утомительной. Закат подходил к концу, и его свет едва пробивался сквозь плотную хвойную шапку. Несколько раз мужчина спотыкался о торчащей земли корни, но, несмотря на это, продолжал движение. Щеки посекли колючие ветки, а футболка покрылась упавшими еловыми иголками. Спустя несколько минут Николай, уставший и измотанный, заметил просвет в зарослях. Коля ускорил шаг и, отодвинул заслоняющий обзор ветвь, вышел на в меру широкую деревенскую улицу. Если бы Николай все еще мог удивляться, он, несомненно, был бы сильно удивлен, но за последние дни Мужчина навидался всякого, так что вид заброшенного поселка, появившегося где-то посредине проглядного леса, не произвел на путника никакого впечатления. Коля без колебаний вышел из зарослей и зашагал по покрытой давно растрескавшимся асфальтом дороге, по обе стороны которой ютились остатки далеких дней, ветхие развалины, избушек, домиков и сарайчиков. Вид населенного пункта не оставлял сомнений, что тут долгие годы никто не живет. Заборы и ограды застилала непроглядная стена растительности, которая в отсутствии людей заняла всю некогда принадлежавшую им территорию. В распахнутые жерла окон протиснули свои лапы неистребимые кусты и сорняки. Кое-где можно было заметить ржавые остовы старых легковушек и грузовиков. Машины однозначно давно утратили способность двигаться, и теперь неподвижно покоились на съеденных временем остатках покрышек, словно безмолвные свидетели Канувший в лето жизни. Вид покинутой деревни, озаряемый слабыми лучами заходящего солнца и отсутствие птицы любой другой живности вызвали из памяти жутковатое и мрачное изображение, которое мужчина однажды разглядывал в интернете после просмотра какого-то низкопробного ужастика про Чернобыльскую зону отчуждения. Для полноты картины не хватало только таблички с надписью «Опасно» и пиктограммы в виде черного круга с тремя лепестками над ней. В радиоактивную катастрофу, произошедшую здесь, верилось тем не менее с трудом. Уж больно странное место для такого. Ближайшая станция, способная вызвать сравнимые последствия, находится за три 9 земель. А могильников с воняющими отходами, насколько знал мужчина, поблизости никогда не было. Конечно, в Сибири все же строили небольшие исследовательские реакторы. Но они находились или в секретных городах, известных только по номерам почтовых ящиков, или на режимных объектах, принадлежащих специализированным институтам. В общем, теория о секретной лаборатории вблизи захудалой деревушки годилась только для городских сумасшедших или сценаристов бесконечных трешовых хорроров. А если тут и правда зашкаливает радиационный фон, что ж, вряд ли это способно сильно усугубить ситуацию. Смертоносное ионизирующее излучение – вещь, конечно, неприятная, но даже она меркнет перед чем-то поистине паранормальным решившим поселиться в коленном теле. Когда мужчина проходил мимо очередного трухлявого забора, правая рука вдруг схватилась за рассыпающиеся рейки и потянула. Николай едва сохранил равновесие и спросил, раздраженно обращаясь к конечности, «Сюда?». Кисть ничего не ответила. Вместо этого она с усилием толкнула калитку. Намертво прикипевшие петли затрещали и через мгновение рухнули в растущий по ту сторону бурьян вместе со створкой. Коля устало выдохнул и полез в траву, расталкивая крапиву. Преодолев одичавший двор, он добрался до дверного проема и вошел в небольшой домик. Внутри было сыро и затхло. Доски пола прогнили насквозь и были покрыты слоем мха и плесени. Крыша прохудилась, и через нее можно было разглядеть затянутое облаками небо. Коля достал из кармана зажигалку, и, освещая ее огоньком дорогу, проследовал за рукой в дальнюю комнату. Здесь, несмотря на общий разгром, царил относительный порядок. Нечто, когда-то бывшее двуспальной кроватью, соседствовало с аккуратным трильяжем, на поверхности которого стоял металлический каркас зеркала. Отражающая плоскость отсутствовала, уступив место пустоте овальной рамы. Глаз, Вдруг бешено задергался, рука задрожала и неуверенно протянула изуродованную кисть, сочащуюся пульсирующими нарывами, к одинокому ящику комода. Ладонь бережно схватилась за латунную ручку и плавно потянула. Мужчина, пребывая в растерянности, ждал, что же он увидит на старой полке. К своему удивлению и разочарованию, там было пусто. За исключением помятой фотографии и пары каких-то тряпок, внутри не было абсолютно ничего, если, конечно, не считать паутину, пыль и несколько дохлых насекомых. Рука тем временем, продолжая трястись и бесноваться, взяла фотокарточку и поднесла ее к глазам. Голубое око гневно уставилось на изображение, запечатлевшее молодую пару. Статный молодой человек в рубашке и галстуке прижимал к себе довольную и счастливую девушку с красивой копной волос. На заднем плане виднелись горы и луга, а за ними светило яркое солнце. Фото было наполнено жизнью и радостью, и от этого ситуация выглядела еще более зловещей. Николай не знал, да и признаться не хотел знать, кто эти люди с черно-белого изображения. Еще меньше его интересовало, что тут понадобилось его новому сожителю. Мужчина хотел было положить листок обратно, как вдруг его мозг снова прошила невыносимая пульсация. В ушах зазвенело, а в голове раздался злой голос, наполненный ненавистью и обидой. «Товарь! Мразь! Сука!» Ладонь яростно сжала карточку, смяла ее в комок и бросила на истлевший ковер. Николай, испуганный внезапной вспышкой агрессии, помедлил. А затем решил подыграть и растоптал непонятно чем провинившийся листок каблуком ботинка. «Э, ну так что мы за этим сюда и перлись, порвать фотку и послоняться по заброшке? Дальше, иди дальше. дальше. Ответил голос уже едва сдерживающие истерические нотки, не обращая внимания на вымученную шутку. Николай вернулся на дорогу, бесцеремонно наступив на поваленную калитку и устремился вперёд, держась подальше от обочины. Меньше всего он хотел, чтобы рука решила пригласить его в очередной разваленный обандон, чтобы там вновь выплеснуть злобу на предметы мебели. Мужчина добрёл до конца улицы и остановился у небольшой металлической таблички. На ржавой поверхности виднелся выдавленный рельеф с названием деревни. «Порожнее». Задумчиво прочитал Николай вслух. Ему почудилось, что где-то он уже слышал то слово. Коля попытался вспомнить, но мысли ускользали от его расшатанного разума. Возможно, что-то было в новостях, или кто-то рассказывал какую-то байку. Неважно, особой роли это не играет. Не чувствуя сопротивления, мужчина продолжил свой путь в никуда, и через несколько минут оказался на куце полянки, прилегающей к каким-то бетонным развалинам. Сооружение, точнее то, что от него осталось, напоминало сарай или загон. На прочном фундаменте был организован деревянный каркас, обшитый брусом и досками. В проехах стен виднелись какие-то секции и ячейки. Видимо, тут содержали животных. Интересно, каких? Уж не свинели часом? Погруженный в размышления, мужчина подошел ближе, и не сразу заметил, как усилился, не покидающий его всю дорогу гул. Теперь это был не просто гул, а настоящий многоголосый хор. Пульсация не давала трезво мыслить и думать, но и уйти отсюда не было никаких сил. Николай так и стоял, не понимая, зачем его привели к останкам древнего свинарника, как вдруг рука, наконец достигнув пункта назначения, ощерилась пятерней пальцев, устремилась вниз, повалив колю на сухую траву, и начала жадно и безостановочно рыть июньскую землю. Кричая и сопротивляясь, мужчина хватался уцелевшей рукой за обезумевшую конечность, пытаясь остановить ее сумасшедшие действия. Кисть неудержимо загребала комья грязи и, отбрасывая их в сторону, продолжала копать, кажется, не замечая жалких поток бывшего хозяина. Глаз воодушевленно вращался и закатывался, радуясь надвигающемуся финалу пути. Через пять минут безуспешной борьбы Николай окончательно выдохся и просто повис на активно работающей конечности, лишенной силы и воли. Он не мог даже поднять щеку с прохладного сырого грунта или жалобно стонал, не в силах что-либо сделать. Мелкие камни частички почвы забивались под ногти, усугубляя повреждения и причиняя невыносимую боль. Естественно, рука на это не обращала внимания, но Коля чувствовал все». Рана на ладони вновь открылась и начала окрашивать вынимаемую землю алыми каплями. Чем глубже становилась яма, тем яростнее орудовала в ней кисть. В ней ощущалась уже по-настоящему нечеловеческая сила. Если Колю поразила мощь, с которой та швырнула в гараже велосипед, то сейчас он был просто ошеломлен. Даже самый опытный неандерталец вряд ли смог бы так долго и целеустремленно буравить грунт, углубляясь в его недра. Вся эта фантасмагория длилась без малого полчаса. Когда Николай улучил момент и осветил зажигалкой неутомимую длань, горло вдруг подкатил ком и мужчину вырвало прямо в яму от созерцания того, во что превращается его еще вполне молодое тело. Наконец фееристические земляные работы закончились, и рука спокойно легла на мокрый от пота и внутренней влаги наст. Твою мать! А ведь на даче есть лопата. Сука, ты не могла намекнуть, что нам придется заниматься подобным? Простонал мужчина, закусив губу и плача от нестерпимого в высполосненной острыми камнями правой ладони. Коля обессиленно поднял голову и не поверил своим глазам. Он полулежал, полусидел. В глубокой метра два яме, а в мелькающем верху небе уже начали зажигаться первые звезды. Немного отойдя от болевого шока, он почувствовал какую-то легкую вибрацию и обескураженно затаил дыхание. Все так. Откуда-то снизу доносились толчки и гул, словно там проходил тоннель метрополитена или какая-то труба, бурлящая несущимися по ней потоками. Но откуда здесь подземные коммуникации? Да и вибрация была какая-то другая, словно биологического происхождения. Объяснить словами свои ощущения от странного эффекта Коля не мог, но он совершенно точно чувствовал, что происходящее очень далеко от нормы. Николай поднялся на ноги и попытался выбраться, но жгучая боль вновь прошила предплечье, как только он коснулся ладонью склизкой земляной стенки. Он опреченно опустился на колени и зарыдал. Вот что он видел во сне, свой конец. Такой бесславный, трагический. В богом забытой заброшенной деревне, в расцвете сил. Один, посреди собственноручно вырытой могилы. А рядом только свинарник, наполненный скелетами почивших хрюшек и давящая своей безысходностью пустота. Коля содрогнулся очередного схлипа, и вдруг его колено наткнулось на какой-то твердый бугорок. Мужчина нашарил в темноте зажигалку, чиркнул колесиком, и поднес дрожащий огонек к засыпанному грунтом объекту. Николай, преодолевая страх и боль, стряхнул землю и обнаружил под ней череп. Поверхность была трачена временем и обглодана червями, но все же остатки плоти и волос все еще виднелись на пожелтевших костях. Поднеся пламя зажигалки поближе, Коля с ужасом заметил, что среди сосудов и волокон будто что-то пульсирует и переливается». «Что это? Ведь не может быть, чтобы остатки жизни до сих пор теплились за и разложившимся теле». Коля перевел взгляд ниже, и в этот миг его дыхание оборвалось. Мужчина замер с открытым в ужасе ртом, таращаясь на глазницу, из которой на него пристально смотрел скук кожаный и высохший, словно изюм, но все еще сияющий ярко-голубой радужкой глаз. Брат-близнец того, который поселился в голове, У Николая. «От улыбки хмурый день светлей, От улыбки в небе радуга проснется!» Прошептал тихий голос из глубин обвершалого скелета. Николай, будто в состоянии гипноза, приблизился, Не отводя взгляда от гневно И в то же время ликующий созерцающего его ока. «Поделись улыбкаю своей». И она к тебе не раз, раз еще вернется. Слова детской песенки звучали в этой забытой богом гробнице, словно звук фанфар в читальном зале библиотеки. Чуждо и неуместно, когда последнее слово потухло в вокруг тишине. Стены ямы сотрясла чудовищная пульсация, которая была в тысячу раз сильнее предыдущих. Глаз раздулся до невероятных размеров, А затем лопнул словно переполненный воздухом шарик, и в этот миг из поры трещин из всех возможных уголков и поверхностей ямы хлынул багровый, пузырящийся поток. Кровавый душ окатил Николая с головой». Тот инстинктивно открыл рот, чтобы закричать, но струи бурлящей жидкости вперемешку с землей и червями забили ему глотку, заглушив вопль в зародыше. Мужчина поскользнулся и упал, сбитый несущейся волной. Она стремительно скрыла его с головой, позволяя лишь беспомощно барахтать руками и ногами, открывать и закрывать рот. Николай из последних сил высунул голову над кипящей, издающей железистый аромат поверхностью, и тут же рухнул обратно, скрывшись из виду. Его мозг начали наполнять видения и образы. Они явно не принадлежали разуму мужчины, но от этого не были менее реальны. Место страха и безысходности заняли злоба и гнев, и когда процесс перехода уже близился к финалу, зрение Коли заслала яркая, невыносимая вспышка, Словно тысячи солнц зажглись одновременно, словно атомный взрыв произошел в метре от его сетчатки. И тогда Николай начал окончательно отходить на второй план, скрываясь где-то в глубинах этого невероятного зарева. Глава шестая Сочувствие... Многоликого Титана. Комната была тесной, но уютной. На улице весело щебетали птицы, а в окно приятно задувал легкий свежий ветерок. Со стороны улицы слышались детские голоса и смех, а в чистом небе кружились стайки птиц. Ася сидела на краешке кровати и ждала. Ей сегодня было совсем не до веселья. Девушка нервно теребила в руках краешек блузки и прислушивалась. Ожидание было долгим и томительным. Решение зрело уже очень давно, еще с тех пор, когда до нее впервые дошли слухи, но принять его было непросто. Асю, чей отец работал обычным деревенским плотником, воспитали так, чтобы девушка была послушная и верна, но даже ее непоколебимую преданность нельзя испытывать вечно. Судя по всему, предел прочности наконец настал, так что сегодня она собиралась поставить точку. Ну, не то чтобы точку, скорее запятую. Несмотря на весь позор и горе, которые обрушились на юную голову, просто уйти, хлопнув дверью, не позволяли чувства. Любовь, а может банальная привязанность и нежелание что-то кардинально менять, в любом случае Ася понимала, что внутри нее что-то надломилось и перегорело. «Будто с глаз спала пелена, открыв вид на настоящее положение дел. Что-то делать было нужно. Проучить, преподать урок, в конце концов проверить, чего стоят данные ей когда-то обещания». Девушка тихонько захныкала. По нежной молодой щеке потекла маленькая одинокая слезинка. А Во дворе послышался скрип открывающейся калитки, шаги по дорожке, а затем дверь дома отворилась, и все не вошел статный мужчина. Ася отринула сомнение выдохнув, встала с кровати, опустив босые ножки на ворсистый ковер и приготовилась, нахмурив красивые ярко-голубые глазки. С Леней, или как все его называли Леонидом Васильевичем, Ася познакомилась три года назад и сразу влюбилась в эффектного ухажёра до беспамятства. Совсем молодая девятнадцатилетняя девчушка встретила своего суженого, когда шла по деревенскому полю со станции электричек. Мужчина ехал на Волге по просёлочной дороге и, увидев попутчицу, решил спросить, не нужно ли подвезти. Галантный жест произвёл на девушку неизгладимое впечатление, а последовавшая за этим поездка в роскошном по деревенским меркам авто окончательно её поразило и очаровала. Оказалось, что Леня приехал сюда из райцентра, чтобы проинспектировать работу сельской администрации. Молодой человек двадцать 26 уже занимал какую-то важную партийную должность и был, что называется, на хорошем счету. Ася была далека от всей этой государственной волокиты, но сразу поняла, что человек это респектабельный и уважаемый, ведь абы кого на такую работу не возьмут. Впрочем, может, Лёня и стал хорош в том, что ему поручали по службе, но в жизни он оказался человеком скрытным и хитрым. Всегда себе на уме, с бегающими глазками и изогнутым в ехидный ухмылки ртом, Леонид был тот ещё фрукт. Впрочем, экстравагантность и эгоизм Леонида не слишком мешали закрутившемуся роману. Напротив, своеобразный мужчина резко отличался от местных рубаха парней и, наверное, этим и привлёк простенькую Асю. Она сама была девушка добрая и открытая, не умела врать и лукавить, всегда говорила на чистоту и старалась со всеми вести себя вежливо. Она сама не поняла, как получилось, что через пару месяцев они поженились. Хотела ли этого Ася? Да, пожалуй, да. Проблема была в том, что первое впечатление бывает обманчиво, и когда пелена безудержного влечения спала с глаз, девушка поняла, что Леня, возможно, совсем не такой рыцарь на белом коне или, скорее, Белой Волги, каким казался изначально. Он был довольно скрытный и злопамятный. Порой мужчина казался чёрствым и жестоким по отношению к окружающим. Впрочем, он объяснял это тем, что руководитель всегда должен быть немного тираном, иначе порядок не сохранить. Несмотря на то, что романтические ожидания оправдались не в полной мере, Ася чувствовала себя, если не счастливой, то довольно близко к состоянию счастья. Они поселились в отдельном доме с красивым двором. Леня достал дорогущую заграничную мебель и предмет обстановки, и даже преподнес жене подарок, о котором она всегда мечтала, но даже не думала, что сможет когда-либо себе позволить. Дорогой и редкий трильяж из резного дуба. Девушка водрузила на него старое зеркало, перешедшее ей по наследству от почившей год назад матери, и теперь каждое утро прихорашивалась только тут. Говорят, от счастья до горя... Один шаг. В данном случае это применимо, как нельзя. Спустя два с половиной года относительно благополучной семейной жизни Дасе до начали доходить очень неприятные слухи, злые языки судачили о похождениях ее благоверного, перетирая скобрезные подробности и обсуждая детали. Конечно, сперва девушка не поверила, мало ли сплетен в отдаленной деревне. В порожне любого, кто хоть немного отличается от общей серой массы, готовы были обвинить во всех смертных грехах и навесить всевозможные ярлыки. Впрочем, спустя время Асик своему глубокому сожалению, вынуждена была признать, супруг действительно ей изменяет». Нет, она не застала его в постели с лучшей подругой и не увидела, как Лёня подъезжает к дому с развратной девицей на пассажирском сидении. Все складывалось из мелочей. Но ведь дьявол всегда в деталях. Из них образовался целый ком доказательств, игнорировать которые стало уже невозможно. Неуловимый запах незнакомого парфюма, исходивший от рубашки, когда муж вернулся из очередной двухдневной поездки. Незнакомый длинный волос, совершенно точно не принадлежавшей Асе, слишком довольное лицо, когда супруг завтракал, собираясь в город по работе. Всё, вплоть до какого-то совсем уж подсознательного ощущения предательства, наложилось одно на другое, окончательно убедив девушку в небезосновательности подозрений. Да и как бы напыщенно это ни звучало, женское сердце в таких вопросах обмануть сложно. Они всегда знают, даже сами порой не понимают как, но знают. Возможно, это шестое чувство, какая-то гендерная особенность или дар далеких предков. А может, просто мужчины ошибочно считают, что способны с ловкостью бывалого шпиона скрывать интриги на стороне от человека, который знает их вдоль и поперек. Так или иначе, Ася была просто разбита. Она никогда не думала, что Леня так поступит с ней. Зачем? Почему? Неужели она так плоха или что-то делает не так? О том, что Леонид Васильевич – Возможно, просто беспринципный мерзавец. Девушка даже не задумывалась, пытаясь найти проблему там, где её нет. Так что теперь Ася стояла у их с мужем кровати, буравя взглядом своих прекрасных глаз дверь, ожидая, когда Лёня войдёт, чтобы поговорить с ним на чистоту. А дальше, будь что будет, возможно, она найдёт себе силы простить, а может, это действительно лишь ошибка и домыслы. Правда, в последнее уже почему-то не верилось». Леонид устало стянул пропитавшийся потом пиджак и небрежно бросил его на кресло. Мужчина потянулся и выпил воды прямо из стоящего на столе графина. Довольный, но немного измотанный тяжелым трудовым днем, он вылез из добротных югославских туфель и прошел в спальню. Когда Леня открыл дверь, то с удивлением наткнулся на хмурую, заплаканную жену, смотрящую прямо на него. На кровати рядом с девушкой лежал знакомый листок – вид которого сразу дал мужчине понять, в чём причина такого поведения супруги. «Слушай, я знаю, как это выглядит, но позволь мне объяснить». Начал было лёня «Объяснить? Записку от твоей очередной, прости господи, шалавы?» «Ась, ещё раз говорю, ты не так всё поняла». Попытался немного снизить градус беседы мужчина, начав понимать, что контроль над ситуацией стремительно ускользает из его рук лень не надо ничего объяснять я и так слышал достаточно вся деревня только и говорит что о твоих любовных подвигах может еще бабузины соседнего дома приходишь до кучи говорю тебе это чистой воды вранье в деревне я никого и пальцем не тронул Выполил лёня и только когда закончил фразу понял что проговорился лёня лёня только и сказала девушка сокрушенно отведя взгляд Она до последнего надеялась, что слухи действительно окажутся просто слухами, бреднями, изнывающих от безделия и уныния сельских клуш и завистниц. Но, увы, короткая реплика, которой в иной ситуации Ася не придала бы значения, мгновенно выдала супруга с потрохами и поставила жирную точку в их солёне семейной идиллии. Мужчина пытался оправдываться. Он начал убеждать девушку, что просто оговорился и имел в виду совершенно другое, что у него никого нет и никогда не было, кроме любимой жены. Леонид приводил доводы и аргументы, доказывал и опровергал сплетни. «Наверное, будет судебное заседание, у комиссии не осталось бы другого выхода, кроме как оправдать подсудимого». Однако Ася, несмотря на всю логику и последовательность Лёниных речей, видела выражение его лица, слышала тон голоса и наблюдала судорожное бегание глаз из стороны в сторону. Муж всегда выглядел так, когда пытался кого-то убедить в своей правоте, но, увы, на жену его чары не действовали». Ася уже не слышала сладких речей и уговоров. Она словно в замедленной съемке лицезрела, как открывается и закрывается Ленин рот, выдавая очередную порцию лжи и обмана, звуки которой слились в один сплошной гул. Девушка еще не успела начать сожалеть или переживать. Она только отрешенно осознавала, что самые страшные опасения подтвердились. Впрочем, в одном Ася ошибалась. Настоящий кошмар. Ждал ее впереди. «Я ухожу». Тихо проговорила она. Леня вдруг запнулся на полуслове и нелепо спросил. К «Куда уходишь?» «Никуда. От кого? От тебя, Леня, ухожу». «Ты не пари, давай горячку, понятно? Давай сначала разберемся». «Не в чем разбираться. Вещи я собрала, так что очень жаль. Но между нами, Леонид, все кончено». «Сюда, слушай. Я тебе сказал, будем разбираться, значит, будем разбираться, ясно?» «Нет, дорогой мой, я уже во всем разобралась. Прощай!» «Никуда ты, бля, не пойдешь, пока я не договорю!» Прошипел мужчина, начиная закипать. «Дай пройти», — сказала Ася преградившему выход Леониду. «А то что?» Если бы девушка промолчала или ответила что-то другое, Возможно, ничего бы не произошло. Ссора, достигнув своего пика, плавно пошла бы на спад. Супруги бы еще поприпирались, потом успокоились. Ася уехала бы на недельку-другую к подруге, пожила вдали от села, отдохнула от обыденности и через какое-то время наверняка поняла бы, что всякое в жизни бывает». Нет, простить измену, конечно, сложно. Не всем это под силу. Да и не факт, что стоит. Но жизнь штука сложная. Порой она ставит нас перед выбором, где все варианты плохие, и нам лишь приходится решить, какое зло меньше. Однако сложность жизни состоит еще и в том, что назад не повернешь, и иногда одно неловко сказанное слово может круто изменить ее течение. «А то я поведаю твоему начальству, откуда ты достал ту кучу валюты, которая лежит под одной из плиток в ванной. Пусти, говорю, или хуже будет!» Гневно бросила Ася. Едва девушка успела закончить, щеку обожгла острая боль. На коже начал проступать румянец. «Чё ты сказала?» Очередная оплеуха отшвырнула хрупкую Асю прямо на трильяж Зеркало упало и разбилось, осыпав пол стеклянным крошевом. Кованый каркас отлетел на ковер и одиноко закачался на округлой подставке. Обиженная и оскорбленная, Ася гневно вскочила на ноги, прижимая ладонь к ушибленному лицу. «Вот ты какой значит! Мужиком себя считаешь? Говно, а не мужик, понял? Поганый бле...» Да говорить простое. Емкое русское слово «бледун» девушке помешала мощная затрещина, обрушившаяся на ее неподготовленную для подобного голову. В этот момент даже сам Леонид понял, сквозь пелену застилающей глаза злобы, что, пожалуй, перегнул. Удар оказался хлестким и сильным, его эхо, Ещё катилась по крохотной спальне, когда нокаутированная Ася, пошатываясь, начала валится на бок и, запнувшись, а всё ещё покачивающийся на полу оправу зеркала, с грохотом упала, раскроив череп об угол кровати. Лёня с ужасом смотрел на то, что натворил. А Жена недвижимо лежала в растекающейся луже, не подавая признаков жизни. Мужчина кинулся к телу, но еще до того, как он начал проверять пульс, стало ясно. Ася не жилец. Мертва она или нет, сказать было сложно. Все-таки Леня был не врач, а всего лишь пусть и преуспевающий, но чиновник. Разум в панике думал, что делать. Первым порывом было бежать на улицу и звать на помощь. Но... «Мужчина удержался. А что, если все-таки убил? Суд и тюрьма? Может, старые друзья отмажут, но даже если так, проблем будет явно больше необходимого». Леонид помедлил, затем отпустил безвольно упавшую на пол руку, вышел из комнаты, тихонько прикрыв дверь и пошел в сарай, где хранился инструмент. Мужчина, на удивление, просто смирился с произошедшим. Он даже смог убедить себя в том, что, в общем-то, ни в чем особо не виноват. Дура сама напросилась на пощечину. Да, не рассчитал, малец, но кто же знал. Ну и сыграла свою роль невезение. Совокупность факторов и роковая случайность. Но уж никак не злой умысел. Леня отыскал в сарае кусок брезента и выстелил им тележку, в которую он обычно возил с Поля картошку. Когда солнце село, мужчина, убедившись, что никто не собирается внезапно наведаться в гости, погрузил Асю в импровизированную траурную повозку, положил сверху лопату и вернулся в дом. Он тщательно прибрался в спальне, вытер пол и деревянное основание кровати, собрал осколки и ссыпал их в пакет, разорвал и сжег письмо, ставшее причиной ссоры. Немного подумав, мужчина еще раз набрал ведро воды и вымыл комнату заново кровь и еще не успела впитаться в ковер полностью, так что внешний вид не вызывал никаких подозрений. Однако, чтобы перестраховаться на случай визита ментов с собаками, Леня порылся в кухонном шкафчике, вытащил бутылку уксуса, насыпал внутрь несколько щепоток жгучего перца и тщательно взболтал. Он вылил содержимое бутылки на ковер спальни и потоптался по нему ногами. Теперь нюхачи только совьют обоняние с толку. Вообще, в подобных делах Опыта у Леонида не было, но интуиция подсказывала, что должно сработать. К тому же, это на совсем уж крайний случай. Лучше, как говорится, перебдеть. Выждав наступление ночи, мужчина осторожно вышел из дома и выглянул за забор. Было тихо и спокойно. В такое время вся деревня устала спит в своих постелях. лёня немного постоял, набираясь уверенности, затем выкатил тележку на деревенскую дорогу, и, озираясь и косясь по сторонам, повез возлюбленную в последний путь. Преодолеть расстояние, отделяющее Лёнин двор от свинарника, оказалось невероятно трудно. Нет, катить телегу с водружённым на неё телом было просто. Сложность была скорее в моральном аспекте вопроса. Мужчина судорожно крался сквозь затянутый ночной мглой посёлок, поминутно оглядываясь и останавливаясь при малейшем шорохе. Вот в одном из домов зажёгся свет. Наверное, кто-то решил выпить воды. Вот залаяла, но вскоре затихла собака. Почуяла, что творится неладное. Или просто решила прочистить глотку, проснувшись от какого-то своего собачьего кошмара. Сердце мужчины колотилось, отдаваясь стуком в ушах. Но, несмотря на нервное напряжение, он успешно добрался до невзрачной постройки со спящими в загоне поросятами, подкатил телегу к её стене, взял лопату... И выбрав неприметное место, стал копать. Почему именно здесь? Все просто. Смрад, исходящий от свинарника, по мнению Лени, смешается с запахом разлагающегося тела. Так что никто ничего не заподозрит. К тому же, даже если Асю начнут искать, никому и в голову не придет, что она погребена в таком очевидном месте. «Опытных и вдумчивых милиционеров в округе нет, а местный участковый человек простой и, скорее всего, с лёгкостью проглотит версию о том, что девушка просто сбежала куда-то, не в силах вынести измену мужа. Собственно, в любой хорошей и убедительной лжи всегда должна быть доля правды». Провозившись около получаса, Леонид вырыл яму глубиной метра два. Копать в темноте было сложно, но другого выхода у мужчины не оставалось». Он, не раздумывая, взялся за тележку, подвёз её к могиле и, словно оператор экскаватора, пересыпающий щебень из кузова своего грузовика в заготовленный под фундамент котлован, вытряхнул бездыханный труп в распаханную могилу. Затем он снова взялся за лопату и с её помощью засыпал свою жену землёй. Лёня разровнял грунт, навалил на него рваной травы и камней и повёз пустую телегу обратно домой». Вернувшись, он вычистил повозку, завел ее в гараж и набросал внутрь инструменты всякий мусор. Подумав, он сходил за канистрой с бензином и полил топливом телегу. Если возникнут вопросы, можно будет объяснить, что он таким образом чистил инвентарь от ржавчины. Да и справедливости ради, кого смутит запах бензина или растворителя в таком месте? Уставший и измотанный, Леня упаковал вещи в чемодан, собрал все оставшиеся на месте преступления улики и погрузил опасный груз в багажник своей «Волги». Затем, убедившись, что ничего не забыл, Леонид Васильевич выпил рюмку водки, выдохнул и отправился спать. Утром Леня долго стоял на пороге, прислушиваясь. Однако ни подозрительного движения вокруг дома, ни каких-то взволнованных голосов слышно не было. Он не сразу поверил в то, что все прошло гладко. Но оказалось, что никто и правда ничего не заметил. Деревня мирно готовилась к очередному трудовому дню, и ни один житель даже не подозревал о том, что произошло минувшей ночью. Не теряя времени, мужчина завел автомобиль, Испешно выехал прочь из поселка. К счастью, ему действительно нужно было отправляться в поездку по партийным делам. Так что отбытие никого не смутило. По дороге в город Леня несколько раз останавливался в случайных местах и понемногу выбрасывал вещи из багажника. Одежду и обувь он то бросал в реку, то выкидывал на обочине, то аккуратно складывал в мусорный бак. Проезжая мимо какого-то лесочка, мужчина приоткрыл окно и высыпал осколки зеркала прямо на проезжую часть». «Теперь точно все. Как говорится, ищи свищи». Ожидания оправдались, и когда Леня вернулся из командировки, вместо наручников его встретили жалобные объятия соседки, сообщившей трагическую новость. Ася, похоже, от него ушла. Леня убедительно изобразил скорбь и отчаяние, но на деле был рад, что так легко отделался. «Нет, он не хотел убивать жену, но что сделано, то сделано, и ей уже не помочь, так что остается только поберечь себя. До милиции, и тем более до опроса, дело не дошло». Во-первых, Леня был не последний человек администрации, а во-вторых, местные были слишком заняты смакованием любовной драмы, чтобы задумываться об альтернативных версиях произошедшего. Конечно, со временем пошли разные слухи, но в лицо Лене никто их никогда не высказывал, а обращаться к ментам на основании деревенских баек никто бы не решился. В общем, всё постепенно устаканилось и улеглось и мужчина спустя несколько месяцев даже поймал себя на мысли, что начал понемногу забывать о том досадном инциденте, произошедшем теплым летним днем. Ударившись головой и получив тяжелейшую черепно-мозговую травму, девушка все же не погибла. Она, конечно, очень сильно пострадала и, скорее всего, не смогла бы до конца оправиться, оставшись инвалидом на всю оставшуюся жизнь – Но... смерть? Нет, до этого было далеко. Ася всего лишь потеряла сознание, впав на время в некое подобие комы. Девушка пришла в себя спустя несколько часов и попыталась вдохнуть. У нее это получилось, но с трудом. Тело будто было зажато в огромных тисках. Ася попробовала вскрикнуть, но как только она открыла рот, туда набилась противная влажная земля. С ужасом начиная понимать, где находится, девушка затряслась всем телом, пытаясь освободиться. Но это ей оказалось не под силу. Два метра плотного деревенского чернозема надежно запечатали 22-летнюю красавицу, отрезав ее от такого близкого и одновременно невероятно далекого внешнего мира. Ася как-то сразу поняла, что произошло. Голова все еще болела, а волосы были влажными, от не до конца свернувшейся крови, так что догадаться было несложно. Леня, этот грёбаный ублюдок, решил, что она погибла и цинично закопал следы своего преступления. Безудержная ярость окутала сердце девушки, а зубы сжались от боли и гнева. Она выберется, выберется и расскажет всем, а затем будет с удовольствием смотреть, как ее благоверному выносят приговор. Высшая мера, расстрел... Небольшой воздушный карман, удачно образовавшийся под Асиной головой, быстро иссякал. Кислород начал заканчиваться, и девушка вдруг с диким страхом поняла, что умирает. Задыхается одна в этой бесконечной темноте грунтовой мглы, и никто не в силах ее спасти. Мозг, лишенный живительного газа, начал постепенно угасать, а мысли становились все более расплывчатыми. Огонек мстительной ненависти еще раз прошелся сквозь сеть окутывающих серое вещество нейронов и затерялся в их переплетении. Однако смерть и в этот раз обошла узницу стороной. Ася думала, что уже погибла, но тело просто отказывалось отпускать жизнь. Прошло, уже как показалось девушке, несколько дней, но конец по-прежнему откладывался. Она понимала, что не дышит и не испытывает жажды или голода. Ася просто недвижимо находилась в центре земляной гробницы, раз за разом проигрывая в голове предшествовавшей заточению события и мысленно напевая мотив простой детской песенки. А ее плоть тем временем поедали черви и разложения. Через какое-то время, дни или даже недели она вдруг поняла, что не одна... Помимо кольчатых соседей грунтовой влаги, рядом был кто-то еще. Все началось с едва уловимой пульсации. Даже не пульсации, а скорее намека на нее. Позже импульсы усилились, стали более явными. а Затем и вовсе превратились четко в четко осязаемую вибрацию. А вместе с вибрацией пришли голоса. Сначала Ася решила, что это плод ее воображения. Но голоса шептали общались. Общались между собой и со временем начали обращать внимание на девушку. Она слушала их речи, пока имела уши. Когда те окончательно истылели, продолжила слушать иначе. Место простых органов заняло что-то большее, древнее. Голоса успокоили девушку, научили терпению и смирению, а еще прониклись к ней сочувствием и решили помочь. Она давно уже не могла видеть и двигаться, но все же ее разложившееся тело хранило в себе жизнь. Энергия, которую подарила ей скрывающееся в недрах великое создание, не давала девушке кануть в небытие. Она пока не слилась с титаном, нет, но и уже не была отдельно, наверное, можно назвать это союзом или симбиозом. Впрочем, предложить что-то в обмен на сострадание и поддержку, мумифицированный труп никогда симпатичной юной девчушки не мог. Но создание было великодушно и милосердно. Оно любило иногда делать подарки, особенно если в них действительно нуждаются. К тому же Лучезарный, несмотря на миллионы наполняющих его утробу души мыслей, не прочь был услышать новую историю. И в обмен на помощь Ася поведала ему свою. Гнев... Ярость и жажда мести — вот все, что осталось от невинной деревенской красавицы спустя несколько лет, если, конечно, не считать груды костей и одинокого голубого глаза, уставившегося в земную твердь. Ростки злобы, подпитанные семенем титана, начали свое неумолимое движение вверх. Эмоции опередили их и выплеснулись наружу почти сразу после схождения сознаний, Все панику и страх, в сердцах бывших односельчан. Но теперь Ася, наконец, нашла способ добиться желаемого. Энергия добралась до поверхности и начала искать подходящий сосуд. Не найдя ни одного живого существа на покинутом людьми пустыре, она дотянулась до ближайшего рукотворного объекта, наполнила его своими частицами и стала смиренно ждать подходящего момента. Он настал, когда предприимчивый пенсионер Однажды наткнулся на заброшенное село во время охоты. Лукьян Наумович заинтригованно обошел деревню, держа наготове двустволку и разглядывая старые домики и дворы. Не найдя ничего интересного, мужчина решил было идти дальше, но вдруг заметил, что обшивка свинарника еще вполне себе ничего. Через несколько дней пенсионер, ничуть не смутившись, вернулся сюда на своей ниве и, вооружившись монтировкой, присвоил бесхозный стройматериал, сделав из него в дальнейшем довольно изящное оформление фасада для своей любимой баньки. Чего добру пропадать. Так гнев, словно чума, палочки которой когда-то принесли в Европу крысы на своей шерстке, попал вместе с досками на семейный участок в Укуловых и начал свою немалимую кристаллизацию в стенах простой русской парилки. Лукьян Наумович на закате своих дней стал чувствителен его толстая советская шкура истончилась, и тогда Ася начала пробиваться сквозь прохудившийся барьер. Впрочем, прямой контакт со стариком так и не состоялся, поэтому все, что оставалось гневу, это отравлять душу Лукьяна, проникая все глубже. Этот процесс был не так серьезен, но все же принес свои плоды. Гнев смог частично манипулировать сознанием пенсионера и посеять в нем смуту когда тот понял, что на даче происходит что-то неладное. Лукьян Наумович был человек сильной воли. Он до последнего сопротивлялся пагубному влиянию, и, поняв, что силы, с которыми он столкнулся, превышают его собственные, предпринял отчаянную попытку, взяв с Родиона странное обещание. Открыть нотариусу всех деталей происходящего старик не мог, да он и сам не понимал их до конца. Лукьян лишь чувствовал нечто плохое, Понимал, что участок приносит беды, и хотел оградить от него, если не все человечество, то хотя бы единственного близкого человека, любимого внука Колю. Что же до молодого любителя велосипедных прогулок и пикников у костра, он, как говорится, оказался не в том месте и не в то время». Если бы не старое ведро, возможно, мужчина завершил бы уборку дачи, привел хозяйство в порядок и, хорошенько поразмыслив, продал бы фамильное гнездышко за круглую сумму, значительно улучшив за его счет свое благосостояние. Но человек полагает, а Бог располагает. Правда, в этот раз располагал не Бог, а энергия невинной жертвы, ворвавшаяся вплоть Николая, когда тот неудачно упал, посадив занозу. Все, что произошло дальше, было лишь вопросом времени. Энергия начала подчинять себе тело, а за ним и волю, и в конечном итоге привела молодого человека сюда, в ту точку, где все и началось. В эту ночь, ожидание которой растянулось для Аси, или того, чем она являлась в теперешнем состоянии, на долгие 35 лет и око вновь увидело свет звезд на темном небе его тьма ничто по сравнению с бесконечным мраком земляной тюрьмы. Николай не просто видел и слушал. Он буквально вновь пережил эмоции страдания, которые перенесла Ася. Мужчина мирно покачивался валом бульоне, а его взгляд по-прежнему источал яркий свет, озаряющий заполненную кровью яму и делающий сцену поистине жуткой. «Теперь понимаешь...» Спокойно произнёс гнев. «Да». Также спокойно ответил Коля. «Поможешь мне?» «Да». «Теперь помогу». «Добро пожаловать», — ответил мужчина, окончательно впуская в себя новую личность. Ася удобно устроилась, пообвыклась. Она сжала и разжала пальцы Колиной руки, кивнула его головой. Удовлетворённо и облегчённо охмыкнув, гнев занял отведённое ему место — моргнул разноцветными глазами и хищно оскалился в глубине нового разума. Голова седьмая, слившаяся во тьме. Вечер окутывал район элитных таунхаусов на окраине Новозаревска, наполняя утомленные жары сердца ленивой дремотой. Статный мужчина за 60 выключил воду в ванной, довольно вытер распаренное тело, завернулся в широкий банный халат и не спеша прошел в гостиную, оставляя влажные следы босых ног на дорогой итальянской плитке. Старик остановился у роскошного мраморного камина, открыл створку бара и задумчиво осмотрел содержимое. Сделав выбор, он достал из шкафчика бутылку шотландского виски, прихватил стакан и уселся на расположенный неподалеку кожаный диван. Мужчина налил немного скотча, поболтал нежный янтарный напиток, понюхал. «Да, это и есть аромат хорошей жизни». Старик нашарил под подушкой пульт, включил огромный телевизор, отхлебнул немного приятно обжигающей жидкости и беззаботно уставился в появившееся на экране изображение. Утверждается, что жара и стала причиной такого странного поведения подсудимого, как сообщает официальный представитель прокуратуры. Следствие активно рассматривает все версии случившегося и не остановится, пока не будет установлена истинная картина произошедших событий. А теперь о спорте. Заря провела очередной матч на домашнем поле. Серия побед началась с выступления против Томи со счетом 3:0 в пользу хозяев. Новостной выпуск быстро утомил Леонида Васильевича, и он, пригубив еще немного из стакана с виски, переключил канал. На этот раз на экране появились кадры какого-то старого боевика с Сильвестром Сталлоне. Фильм только начался так, что Леонид прибавил громкость, обновил скотч и растекся по уютной поверхности дивана, расслабленно наблюдая за сценой зубодробительной перестрелки. Жизнь бывшего коммуниста Лёни сложилась более чем неплохо. Под маской верного приверженца идей партии скрывался весьма предприимчивый молодой человек, и он за прошедшие с утомительного вечера 35 лет смог реализовать свой потенциал в полной мере. После досадного происшествия с красивой, но глупой Асей, он еще какое-то время прожил в Порожней, но деревня стремительно приходила в упадок, а население поспешно покидало нехороший поселок, перебираясь кто куда. О причинах этого явления Леонид особенно не задумывался. Возможно, стремительно шествовавшая по стране перестройка взбалаутила умы и соблазнила всех идей поисков хорошей жизни, а, возможно, всему виной слухи, переросшие со временем в суеверия о некоем проклятии на пастьях. Нет, доказательств того, что с Асей произошло что-то плохое ни у кого не было, да никто их особенно и не пытался найти. А расследование ограничилось вяло текущим разговором участкового с Леней. Милиционер явно не горел желанием ссориться с представителем местной администрации, так что даже если у стражи порядка и были какие-то подозрения, он забросил их в дальний угол и от ансенуации отказался. Но слухи, тем не менее, пошли. Людская молва сочиняла самые разные версии, что Леня сфабриковал против жены дела о госизмене, и то расстреляли в КГБшных застенках, что он убил и съел супругу, что ее похитили духи леса или пришельцы с Небиру. Самые впечатлительные даже поговаривали, что муж продал свою благоверную в рабство местным гастарбайтерам, и она все еще жива, но теперь работает на них, не покладая рук. Что ж, люди склонны фантазировать. Впрочем, аккуратно замаскированные могили возле сельского свинарника так никто и не догадался, так что мужчина был спокоен и на бредни необремененных разумом односельчан не обращал внимания». Спустя некоторое время подвернулся удобный момент, и Леня перебрался в город на должность в одной из районных администраций. Он вновь начал, если не сначала, то во всяком случае близко к тому. Молодой Леня проработал год секретарем в земельном отделе, затем, подсидев своего начальника, стал этот отдел уже возглавлять. Беспринципность и сговорчивость помогли Леониду Васильевичу быстро подняться по карьерной лестнице почти на самый верх. Не прошло и пятнадцати лет, как он оказался в подчинении губернатора и стал водить дружбу с самыми влиятельными персонами на А О прошлом мужчина говорить не любил, да и у людей, окружающих его, тоже рыльца было в пушку, так что вести беседы на подобные темы в их компании считалось признаком плохого тона. Лёня оброс связями и с удовольствием брал взятки, впрочем, Надо отдать должное. Делал он это всегда аккуратно и осторожно. Когда ему однажды предложили занять пост мэра, Леонид хорошенько подумал и отказался. Зачем? Он и так живет более чем безбедно. Содержит загородный трехэтажный особняк в викторианском стиле. В гараже стоят четыре дорогущих иномарки, дометры которых еще не перевалились за двадцать тысяч. У него прекрасная молодая жена и целая свита еще более молодых любовниц». Если он хочет поехать за границу, достаточно одного звонка, и через пару часов его будет ждать частный рейс в любую точку мира. Нет, быть мэром слишком рискованно. Конечно, привилегий станет больше, но жить в вечном страхе. Лёня прекрасно знал, как устроена внутренняя кухня города. Случай, что на главу повесят всех собак и упекут далеко и надолго. Он вежливо отклонил заманчивое предложение и продолжил быть серым кардиналом. Мужчина проворачивал махинации и сделки, богател и наживался на согражданах, оставаясь в тени и чувствуя себя прекрасно. Пять лет назад его полоса удачи все же закончилась, наткнувшись на суровую деятельность проверяющих органов, чьи глаза наконец нашли время обратить взор на восток. По всем правилам, мужчине грозила тюрьма, но тут помогли старые связи и копившийся годами компромат на друзей подельников. Скромный новозаревский коррупционер собрал достаточно любопытных материалов, чтобы в случае ареста за ним, как по цепочке, на дно ушла еще добрая половина городских шишек, так что оказаться за решеткой Лене было не суждено». Впрочем, и упорствовать мужчина не стал, понимая, что терпение подобных людей лучше лишний раз не испытывать, ведь если создать слишком много проблем окружающим, однажды можно обнаружить себя, лежащим в безымянной яме, совсем как Ася, мир ее праху. Люня внимательно выслушал все предложения и добровольно ушел на заслуженную пенсию, обласканной славой и почетом. Теперь он проводил свое время вдали от политической жизни города. Порой он ездил на охоту с бывшими сослуживцами, обсуждал с ними забавные случаи из жизни, но от своих прежних дел отстранился и никуда не лез, а затаившись в нажитом непосильным трудом поместье. Зато, как оказалось, пенсия при деньгах – очень даже неплохой вариант безмятежной старости». Лёня спокойно развлекался и отдыхал, предаваясь блуду гедонизму, справедливо полагая, что усилия по построению собственного счастья оправдались в полной мере, а то, что построено оно за счёт других… Ну что ж, в этом мире, увы, все хорошо жить не могут, а раз так, почему бы не обеспечить комфортное существование хотя бы себе любимому? Из чудесного мира пространных размышлений о высоком Леонида Васильевича вырвал протяжный гул дверного звонка. Мужчина вздрогнул от неожиданности, чуть не выронив стакан с дорогущим виски. Страсть к изысканному алкоголю он приобрел еще в годы работы в администрации. Это не было актом эпатажа или снобизма. Просто ему действительно нравился хороший скотч. И осознание того, что позволит себе отвалить пару сотен баксов за невзрачную бутылку, могут очень немногие. Леонид отложил пульт, взял с собой напиток и прошёл в роскошный коридор. Лёня зевнул и взялся за позолоченную ручку в виде огромного кольца. Мужчина изобразил на лице похотливую игривость, ожидая увидеть свою молоденькую подругу, пришедшую скрасить его скучный вечер. И уверенно отпер дверь». Мария была девушка красивая и приятная во всех отношениях, хоть и чрезвычайно глупая. Впрочем, эти качества Леонид ценил в женщинах больше всего. Будучи по-детски наивной, она с какой-то фантастической лёгкостью верила во все обещания райской жизни, которыми её подкармливал опытный манипулятор и даже на секунду не пыталась задуматься». Когда Ленина играется или когда она утратит свое очарование, он, как всегда, отправит ее на четыре стороны, подкинув какую-нибудь жалкую подачку, чтобы не слишком истерила. Впрочем, до этого, пожалуй, пока далеко. Леня с усилием открыл тяжелую, способную выдержать очередь из автомата, бронированную дверь и улыбнулся всеми своими белоснежными имплантами. Мгновение спустя широкая улыбка начала плывать и корчиться плавно превращаясь в гримасу ужаса и страха. Красивый стакан выскользнул из занемевшей руки, пролетел полтора метра, озаряемый закатным заревом, пробивающимся с пустынной улицы, и столкнулся, наконец, с твердой каменной поверхностью, расплескивая в разные стороны чудесный импортный алкоголь и сотни мелких осколков, поблескивающих в теплом свете коридорные лампы. На пороге... В лучах заходящего за горизонт солнца стоял горбатый парень, хотя скорее фигура, отдаленно напоминающая парня. Надвинутый на голову капюшон старого рыбацкого плаща скрывал большую часть лоснящегося лица с отслаивающейся лохмотьями кожей. Леня, пребывая в ступоре и шоке, заметил, что глаза гостя какие-то странные. Один зеленый, а другой. Чиновник на пенсии всмотрелся со злобно сверливший его зрачок и нелепо открыл рот, пытаясь что-то закричать. В его мозгу вдруг всплыло далёкое, уже покрывшееся пылью времён, воспоминание. Мужчина вспомнил, у кого были такие же глаза, не похожие, не аналогичные, а те же самые. Он нежно смотрел в них день ото дня, пока однажды не убил их обладательницу, случайно приложив слишком много силы в пощёчину. «Лёня, мой хороший... «Мне кажется, кажется, мы не договорили», договорили. — произнесло существо. Его голос словно расслоивался на два, вселяя тем самым еще больший ужас в сердце закутанного в халат старика. Фигура сделала шаг по направлению к Леониду, чего тот неловко попятился. Существо одним движением скинуло потертый плащ и предстало перед ошарашенным мужчиной во всей красе. «Похоже, когда-то это был человек». Судя по всему, молодой парень или мужчина, но теперь его организм изменился, перенеся чудовищные метаморфозы. То, что Леня сперва принял за горб, оказалось пробивающейся откуда-то из области правой лопатки рукой. Искореженная и неестественно выгнутая конечность была покрыта какими-то тошнотворными наростами, сочащимися зловонной субстанцией. Рука нависала над перекошенным лицом существа, болтая кистью в разные стороны. Голова все еще сохраняла человеческие черты, но кожа приобрела нездоровый оттенок, а зубы утончились, теперь напоминая тонкие иглы. Правая рука гостя пульсировала надувшимися пузырями, а ладонь раздваивалась образовывая что-то вроде клешни, состоящей из двух дланей – мужской и женской. Зелёный глаз был почти неподвижен, а голубой безумно вращался в глазницы и ярко мерцал в окутывающем коридор полумраке. Леонид Васильевич медленно пятился назад, пытаясь выиграть время. Он сразу понял, кто перед ним. В сложившихся обстоятельствах не требовалось ни доказательств, ни объяснений – Ася каким-то хреном вернулась того света, ее намерения вполне очевидны. Кто этот парень, из которого проросла его бывшая, и что вообще происходит в целом, неважно. Важно сейчас только дотянуться до спасительной полки. Лёня уперся наконец спиной в плательный шкаф и начал судорожно шарить ладонью. Рука нащупала знакомую поверхность слоновой кости, уверенно обхватила анатомическую рукоятку и резким движением, скинула позолоченное кольцо 45-го калибра, направив дуло прямо в лоб существа. «Увидимся в аду, дорогая!» – произнес мужчина, преодолев шок, и нажал на спусковой крючок. Секунды. Порой только секунды или даже доли секунд отделяют любовь от ненависти, жизнь от смерти, мир от войны. Иногда человек спасается из жаркого пламени пожара, когда уже занимается одежда, или в последний момент успевает выкрутить руль, избегая лобового столкновения на трассе. Это чаще всего происходит неосознанно, инстинктивно. Уже потом выжившие удивляются своей ловкости и смекалке. Но на самом деле, в такие моменты мы становимся всего лишь беспомощными наблюдателями. В минуты серьезного стресса и потрясений включается автопилот, и все зависит лишь от удачи, и от того, насколько мы готовы к конкретной ситуации. Лётчик может совершить манёвр на, казалось бы, невозможной скорости, опытный спецназовец в мгновение ока нанести мощный удар, спасая свою или чужую жизнь. Удачи у Леонида Васильевича было с избытком, но вот навык и опыт владения огнестрельным оружием оказался в дефиците, Именно поэтому вместо громогласного хлопка, следующего за покидающий дульный срез пистолета пулей, раздался лишь сухой металлический лязг курка-обударник. Пистолет был взведен. Магазин полон экспансивных патронов, коробку которых подарил мужчине один знакомый генерал. Но, увы, догадаться передернуть затвор и дослать смертоносный цилиндр помешала паника и, естественно, недостаток опыта. Леня ошалело взглянул на кольт, и нажал еще раз. После второй осечки до него наконец дошло, но было уже поздно. Разъяренная фигура на полном ходу врезалась в едва стоящего на ногах старика, словно паровоз, и отшвырнула того на пол. Леонид наконец привел пистолет в боеготовность и навскидку попытался сделать очередной выстрел, но в этот момент изуродованная клешня обхватила блестящий затвор, а почерневший палец закрыл собой ударник. Полированный курок мягко стукнулся в потрескавшийся ноготь и утратил инерцию, необходимую для детонации капсуля. Жуткая тварь, брыжая слюной, отшвырнула оружие в сторону и схватила пенсионера за грудки. Под ногами Леонида Васильевича начала расплываться лужа. То ли это был разлитый скотч, то ли мужчина испугался неумолимой участи. Рот, оккупированный оси, вновь открылся, и... Существо произнесло... Не переживай, любовь моя. Мы я хотела тебя, тебя убить, но за столько поняла, лет поняла, что это не выход. Вместо это этого мы отправимся в свадебное путешествие, путешествие, которое ты мне давно обещал. Я познакомлю тебя со своими друзьями. Я заставлю тебя пережить то, что по твоей милости пережила я. Ты почувствуешь это, это каждой клеточкой своего гребанного тела. А Леонид Васильевич... Хотел что-то сказать, свое оправдание, но, когда он уже нашел подходящие слова, опьяненная гневом Ася подала импульс телу Николая, и искаженная голова молодого человека со всего размаху обрушилась на испуганное лицо старика, расквасив тому нос и отправив в долгий и сокрушительный нокаут. Глава восьмая долгожданное расставание. Лёня очнулся и разлепил глаза. Его взору открылось чистое бездонное небо, а со всех сторон мужчину окружала колышущаяся на ветру трава. Старик решил, что все произошедшее было лишь дурным сном, спровоцированным выпитым алкоголем, и попытался подняться. Однако сделать этого он не смог. Леонита смотрел себя и понял, что все происходит в реальности. Руки и ноги были перемотаны куском бельевой веревки, а ее концы завязаны в тугой узел прямо на животе. Пенсионер начал судорожно барахтаться, пытаясь избавиться от пут, но крепкий шнур не поддавался. Рот был залеплен куском липкой ленты, так что вместо крика о помощи из горла раздался лишь приглушенный стон. Леонид Васильевич огляделся и с ужасом заметил очертания знакомого строения, возвышающегося в нескольких метрах. Тот сельский свинарник он запомнил на всю жизнь. Хоть Леня был человеком циничным и в некоторой степени беспощадным, то, что пришлось сделать больше 30 лет назад, все же сильно врезалось в его память, оставив незаживающий шрам. Где-то неподалеку раздалось сопение и бормотание. Затем кто-то активно заработал лопатой. Леня лежал, страшась своей участи и не прекращая попыток освободиться, когда, наконец, звуки стихли, и свет озаряющего окрестности солнца преградил нависший надзором старика изуродованный силуэт. Фигура ощерилась непропорциональной пастью, схватила сопротивляющегося чиновника за ноги и куда-то поволокла. Ася остановилась у ямы, которую она только что... Углубило вместе с Николаем. «Хочешь, Хочешь что-то сказать? сказать?» Спросила девушка, подняв супруга над землей. Тот активно закивал головой, заморгал и начал мычать что-то невнятное сквозь закупоренные губы. «Знаешь, дорогой, ты, ты, пожалуй, уже сказал и сделал достаточно. Теперь, Теперь пришло время, время слушать, слушать, смотреть и удивляться». С этими словами Ася развернула безвольно с с связанными конечностями мужчину, чтобы тот смог полюбоваться. Глубина ямы теперь составляла не меньше шести метров. Ее стены все еще покрывала бурая субстанция и ошметки плоти. Но самое интересное находилось внизу. Там, в могильной тьме земляного колодца, отчетливо виднелось нечто пульсирующее и органическое. Лёня в ужасе пригляделся и, не поверив своим глазам, заметил, как по перекатывающемуся телу проплыло человеческое лицо. За ним ещё одно и ещё. Впечатанные в неведомую плоть лики источали блаженство и восторг. Их рты шевелились, а голоса сливались в один нескончаемый гул, звук которого, казалось, оседал прямо в мозгу. «Это любовь моя. Тот...» кто протянул мне руку помощи и Я заключил свои отеческие объятия, когда ты оставил меня здесь умирать. Спаситель, Спаситель. Созидатель, в некотором в смысле даже Учитель. Ты лишь созерцаешь крохотный кусок, кусок его необъятного тела, но даже это уже больше, чем, чем ты достоин, у него нет имени, Но есть мысли, чувства и милосердие. Тебе эти качества чужды, но ты все равно сослужишь их какую-то пользу. Его многие называют лучезарным. И это недалеко от правды. Ведь он действительно озаряет своей благодатью миллионы живых существ, даже таких паскудных, как ты. Он помог мне выдержать эти годы страданий, поддержал и обогрел теплом своей великой жизни. А я, в свою очередь, обещала отплатить, отплатить добром за добро и, и хоть немного, немного утолить одну из главных потребностей. Знаешь, любая, любая работа требует энергии. Работа Спасителя невероятно сложна. Так, так что, надеюсь, ты готов принять честь утоления его неуёмного голода. Рука, держащая до смерти перепуганного Леонида Васильевича за шкирку, разжалась, и тот, все еще Трипыхай, словно выброшенная на берег рыбешка, неотвратимо полетел в развершуюся под ногами пропасть. Через мгновение бывший сотрудник Новозаревской администрации, с таким трудом строивший свое благополучие и успех, по пояс вошел в жадно хлюпнувшее переплетение мышц, сосудов и эмоций. Ненавистный девушке-предатель стал плавно погружаться в плоть Титана, постепенно растворяясь в его бесконечном объеме. В последнее мгновение Леонид издал душераздирающий вопль боли отчаяния, который не смог заглушить даже налепленный народ скотч. В нем слышалось раскаяние осознания. Видимо, в последний момент Леонид все же нашел в себе силу взмолить о прощении, но через секунду голова погрузилась в в земле организм по самую макушку, и вопль растаял. Последний раз прокатившись эхом по грунтовой скважине. И что теперь? Устало спросил Николай. Ты про что? Не понимающе ответила Ася. Про то, что ты мне обещала, когда я тебя впустил. Коля, неужели после всего, что ты видел, ты так и не начал мне доверять? Я... «Знаешь ли, наверное, как раз видел слишком много, чтобы тебе доверять. Ты уж прости». «Нет, Коленька, это ты меня прости. Мне жаль, что пришлось заставить тебя пережить все это. Я надеюсь, что ты найдешь в себе силы забыть случившееся и жить дальше. Ты сильный и, главный хороший. Вот уж не уверен». «Поверь мне, я была внутри твоей души и знаю, о чем говорю». «Настало время прощаться. Я, наверное, могла бы захватить твое тело и жить в нем дальше, но мы оба согласны, что это было бы несправедливо. С тобой было хорошо, но, увы, меня уже давно ждут. Желаю тебе долгой и счастливой жизни и спасибо за все». «Не за что, Ась. Сожалею, что твоя жизнь закончилась так печально». «Но она не закончилась». «Я продолжу жить в теле Спасителя. Знаешь, если ты однажды созреешь, приходи в гости. Может, ты осознаешь важность слияния, и тогда мы будем тебя ждать». «Ну, посмотрим, посмотрим», — уклончиво ответил мужчина. «А сейчас, дорогой друг, мне пора. Это была хорошая охота и сладкое возмездие. Удачи». «И тебе». Попрощавшись... Ася сделала последнее усилие и покинула организм Николая. Мужчина при этом скрутила в диком спазме, но когда чужеродная субстанция отпускала его органы и конечности, исторгая сама себя через разверзнутый рот, Коля чувствовала облегчение. Девушка в виде бесформенного комка сухожилия и жидкости нырнула в лучезарного, подмигнула Коле на прощание веселым голубым глазом и сгинула в недрах колосса. Коля лежал у самого края ямы в позе эмбриона и таращился на свои ладони. Руки снова выглядели абсолютно нормально. Конечно, кожа была покрыта сеточкой ссадины порезов, а под ногтями комьями набилась грязь, но теперь это были его и только его конечности. Николай вскочил и ощупал спину. На месте пробившегося из лопатки отростка остался небольшой шрам, Но больше ничего сверхъестественного уродливого там не обнаружилось. Молодой человек еще несколько минут изучал свое туловище, и удостоверившись наконец в том, что Ася полностью сдержала слово, схватил валявшуюся рядом лопату и начал старательно забрасывать яму землей. Мужчина провозился до самого вечера. И когда на месте тоннеля в чрево исполинского чудовища остался лишь небольшой островок лишённого растительности грунта, Коля подавленно воткнул лопату в почву и устало опёрся на черенок. Он постоял немного, обдумывая произошедшее. По лицу и груди стекал пот вперемешку с грязью, кровью и остатками той субстанции, которая составляла вселившийся в него организм. Конечно, оси больше не было — Но Коля отчего-то думал, что инфернальный круговорот сюрреалистических приключений вряд ли пройдет без последствий для его психики. Впрочем, пожалуй, мозгоправом об этих событиях знать не стоит. Да и вообще никому. Справедливо рассудив, что лучше спокойная постепенная рефлексия, чем палата с мягкими стенами и вечерняя порция феназепама, Коля положил лопату на плечо и еще раз оглядел окрестности и двинулся прочь. Сделав пару шагов, он вдруг остановился, вернулся и водрузил на место своих раскопок небольшой валун. Мало ли, вдруг однажды ему и правда захочется вернуться. Окончательно удовлетворенный проделанной работой, Николай вдохнул полной грудью свежий вечерний воздух и двинулся к причалу. Путь домой был тяжелым, но не обременительным. Мужчина старательно греб против течения, стремясь как можно быстрее покинуть эти чертовые места. Когда он доберется до дачи, то, пожалуй, умоется водой из бочки, заведет свой автомобиль и больше никогда не вернется в эти богом забытые места. Родион будет рад новой работе, когда Коля сообщит о том, что, наконец, решил продать участок вместе с домом. Они договорятся о щедром вознаграждении для нотариуса, совершат сделку и разойдутся довольные полученной выгодой. Для Родиона это деньги и сдержанные обещание, а для Николая еще и избавление от нахлынувших невзгод. Пусть не полное, но хоть какое-то. Ветер переменился, и надобность в веслах отпала. Лодку несло к далекому дачному обществу, а Коля устало сидел на деревянной дощечке, тупо уставившись на береговую линию. В какой-то момент из кустов выглянул озадаченный и будто испуганный паренек. Мальчик завороженно смотрел на проплывающего мимо мужчину, с любопытством его разглядывая. Николай помахал мальчугану, понимая, как сейчас выглядит. Лицо все еще покрывал слой засохших биологических жидкостей и прилипшей земли, но настроение было хорошее. Суденушка проскользнула мимо все еще наблюдавшего мальчугана и устремилась куда-то запылающий закатом горизонт, унося чудом уцелевшего мужчину подальше от этих странных и таинственных мест. Тот июнь, наполненный страхом, переживаниями и невероятными событиями на грани фантастики, прошел быстро и незаметно. Коля провел остаток теплого сезона в арендованной городской квартире, взяв длительный отпуск за свой счет. Ночные кошмары и рефлекторные подергивания правой руки все еще иногда преследовали мужчину, но это было уже скорее самовнушение. Расставшись с Асей, ее меркантильным бывшим мужем, и узрев частичку того, что пульсирует в недрах его родной земли, Николай чувствовал себя не то чтобы опустошенным, Просто осознание того, что твоя обычная понятная жизнь является всего лишь верхушкой необъятного айсберга, таинственная поверхность которого скрыта от глаз непосвященных, не давало больше жить как прежде. Спустя год мужчина начал привыкать к нормальному существованию. Через пять он завел девушку. Когда прошло десять, они благополучно связали себя узами брака и переехали за границу. Участок деда Лукьяна купил сосед и расширил за его счет свою без того немалую придомовую территорию. Что стало стоившимся в стенах бани гневом, Коля не знал, да и не горел желанием выяснить. Родион еще какое-то время поддерживал с Николаем связь, но вскоре отношения сошли на нет, и дружбы из них так и не получилось. «Долгими летними вечерами...» Когда небо на горизонте окрашивалось вуалой тона заката, Николай сидел на веранде своего дома на юге Германии и размышлял о прожитых годах. виски тронулась седина, затем снежно-белый окрасил всю голову. С годами Коля, которого все называли теперь, исключительно Николай Александрович, выражая тем самым почтение к его возрасту, стал все чаще задумываться об одинокой заброшенной деревеньке, затерянной где-то в новозаревских лесах. Он никогда не забывал о предложении, сделанном Асей на прощание. Когда мужчине стукнуло 70, он поймал себя на мысли, что старость не принесла смирения и покаяния. Уверовал ли Николаев Бога в жизнь после смерти? Что ж, отчасти. В тот рай, который сулила церковь, верилось с трудом. Но старик, в отличие от многих, знал, что есть альтернатива. Однажды он, пожалуй, купит билет на самолет, соврав жене, что отправляется навестить родные места, сойдет с трапа в Новозаревском аэропорту, немного прогуляется по знакомым улочкам, которые теперь застроены совсем другими зданиями, посидит на скамейке возле своего старого дома и... пойдет дальше. Николай возьмет на прокат машину с прицепом и купит в спортивном магазине надувную лодку. Он проедет до того дачного общества, и оставит автомобиль в начале невзрачной щебенчатой улицы. Старик дотащит суденышко до берега, кряхтя усядется на сиденье и поплывет, выискивая под слеповатыми глазами, ветхий причал. Он сойдет на заросшем травой берегу и отпустит лодку в свободное плавание. Быть может, кому-то она еще пригодится, а сам отправится дальше, продираясь сквозь густые заросли. Николай выйдет на широкую улочку, где уже давно не ступала нога человека, пройдет мимо совсем развалившегося дома с лежащей на земле калиткой и устремится к останкам невзрачного свинарника. Тому натыщит заплесневелый валун, тяжело отодвинет его трясущимися от боли в суставах руками, схватит лопату и вонзит ее в рыхлую почву, в глубине которой можно расслышать тихий, но настойчивый зов. А затем старик возьмет всю свою волю и оставшиеся силы в кулак замахнется и начнет копать. Он будет рыть долго, но неустанно. Кожа на ладонях покроется мозолями, которые разойдутся и начнут кровоточить от непосильного труда. Но Николай не остановится. Он будет рыть и рыть и рыть, пока не достигнет финала. Цели своего путешествия — спасения для своей бренной души и тела. Ведь там... Глубоко в недрах сибирского чернозёма его очень давно и неустанно ждут. Понравилась моя история озвучка? Что ж, тогда тебе определённо стоит подписаться, порекомендовать видео друзьям и нажать лайк. Если тебе удалось заметить отсылки к другим персонажам и произведениям серии, напиши мне об этом в комментариях. Ну, а если ты по какой-то причине другие истории ещё не слушал, то сейчас самое время. Плейлист с эксклюзивами ждёт твоего внимания. А на этом всё. Скоро увидимся. И да, для самых внимательных и дотошных сообщу, что Кольт, конечно, классический пистолет ССМ сугубо одинарного действия, и щелкать курком два раза подряд холостую не получится. Но есть, например, такая модель, как Double Игл, если мне не изменяет память, 1990 года выпуска. Так что вполне возможно, что на полке в прихожей негодяя Лёне лежал именно такой ствол. Ну, теперь точно всё. До скорого. Пока-пока.